«Часть третья. Медовый месяц отменяется». Несмотря на позднее время, во дворце было шумно. В проемах окон то тут, то, -то там мелькал свет. Во внутреннем дворике сновали возволнованные слуги, которые при виде нас поспешили укрыться в доме. «У вас всегда по вечерам так весело?» — спросила я у Арианы, соскальзывая с дельфином. Та озабоченно нахмурила лоб и покачала головой. «Не сказала бы». «Тория!» — окликнула она служанку, которая быстро выплыла из-за угла и, увидев нас, затормозила у фонтана. Вет русалки был такой испуганный, как у нашкодившей ведьмы, столкнувшись нос к носу со священной инквизицией. «Тория!» — велела принцесса. «Принеси рыбы для нашего провожатого. Спасибо, дружище!» Она погладила дельфина по щеке. Служанка зависла в воде, как сеть пойманная. «Ты еще здесь?» — удивилась Риана. «Что тут у вас происходит-то?» «Вам лучше разыскать свою мать и задать ей этот вопрос, принцесса!» пролепетала Тория и шарахнула в сторону. «Я за рыбой!» «Что ж», — озадаченно произнесла принцесса, — «пожалуй, я так и сделаю». «Миранда, плывем со мной. Подождишь меня в моей комнате, пока я выясню, в чем дело. А потом я сразу вернусь и провожу тебя. Хорошо?» «Ох, не нравится мне эта канитель во дворце. Уж не по мою ли душу суетятся русалки?» «Миранда», — принцесса обернулась в — «ты плывешь?» «Ариан, ты за меня не волнуйся, я вполне доберусь сама. У вас тут какие-то свои дела, заботы. Не хочу мешаться под нога... под хвостами». «Даже не думай!» — оборвала меня русалка. Наверняка во дворец пожаловал очередной женишок. «Так я только взгляну на него одним глазком из-за угла, и мы быстро смоемся отсюда. Думаешь, мне сама охота с ней встречаться? Прихвачу твой подарок, и сразу вон». Доверчивая я душа позволила принцессе затащить меня во дворец и проводить в ее комнату. Я присела на качели ракушку и стала ждать ее возвращения. При этом интуиция нашептывала, что если я еще не нашла приключений на то место, где сейчас у меня начинается хвост, то непременно сыщу их в ближайшие полчаса. Не обманула злодейка. Ариана влетела в свою комнату, бледно расстроенная, как будто динамитом оглушенная. Даже меня не заметила. Бросилась на водоросли, мягким ковром покрывавшая мраморной принцессе на ложе, и зарылась в них лицо «Ариан, что случилось?» — окликнула я ее. Русалка вздрогнула, рывком поднялась с кровати и уставилась на меня, словно не узнавая — Тут уж я на шутку разволновалась. «Ариана!» Принцесса моргнула и, не сводя с меня широко расставленных синих глаз, прошептала. «Аквамарин! У нас похитили аквамарин!» «Началось!» «Да что началось?» «Конец света!» В отчаянии всклипнула принцесса. «Так», — протянула я, думая о том, как бы поскорее распрощаться и рвануть наверх. А они со своими концами пусами разбираются. Но Ариана был свой взгляд на решение проблемы. Принцесса неожиданно внимательно уставилась на меня. Взгляд ее просветлел, а на устах мелькнула улыбка надежды. Я обернулась, ожидая обнаружить за своей спиной супермена морских просторов, но уперлась лишь в каменную стену. И вот тут мне стало не по себе. Совершенно очевидно, что на фоне пережитого стресса русалка помутилась рассудком и теперь то ли видит объемные красочные галлюцинации, то ли принимает меня за кого-то другого. «Ты должна нам помочь!» Горячо взмолилась принцесса, соскочив с постели и вцепившись мне в локоть. «Значит, все-таки второе». «Кто это я?» Осторожно поинтересовалась я, цепляя пальчики русалки и освобождая локоток. «Как это кто?» «Ты? Миранда? Моя подруга?» «Что-то я уже ничего не понимаю». «Я? Да я вообще здесь в гостях». «Поэтому только ты и можешь нас спасти!» В ее глазах было столько отчаяния, что я не стала рушить надежды русалки сразу же, а лишь деликатно поинтересовался. «Интересно, как? Интересно, чем? И особенно интересно, почему?» «Ну, ты же волшебница. Только ты сможешь противостоять им», убежденно воскликнула принцесса. «Кому? Тем, кто убивает стражи и похищает Атланиты». «Какие еще стражи? Какие Атланиты?» Потихоньку, отплывая к двери, булькнула я. «Атланиты, которые могут уничтожить не только мой, но и твой мир», отрезала ариана в один грибок подплывая к арке и преграждая мне путь. Я заглянула в глаза принцессы, в которых плескался неподдельный страх, махнула рукой и велела. «Рассказывай!» В подводном царстве были свои мифы и легенды о сотворении мира. Жители морей искренне полагали, что они представители высшей расы и потомки легендарных атлантов. Они-то здесь как взялись ума, не приложу. Или этот миф присущ всем параллельным мирам? По версии русалок, атланты были превосходными магами и достигли такой степени развития волшебства, что на Земле им стало скучно, и они возжелали опуститься на морское дно и продолжить там свои магические эксперименты. Они создали четыре могущественных артефакта Атланита, вложив магическую силу в четыре больших драгоценных камня – изумруд, сапфир, рубин и аквамарин. Каждый из них сам по себе считался мощнейшим артефактом, способным насылать штормы и ураганы, менять климат или пробуждать вулканы. При воссоединении камни могли опускать или поднимать огромные участки суши. Но атланты что-то не рассчитали, и в тот миг, когда камни соединились вместе, они раскололи Атлантиду на четыре острова, которая раскидала по дну всего океана – Пацифиду, Лемурию, Лазорию и осколочек было Атлантиды аквамарин, сапфир, рубин и изумруд. Четыре артефакта раскидало по четырем обломкам Атлантиды. Встревоженные тем, как повели себя артефакты, атланты решили оставить их вдали друг от друга и поставили сильное охранное заклинание в надежных стражей морских монстров для их защиты. Легенда гласила, что если камни собрать вместе, разрозненные части Атлантиды вновь воссоединятся и поднимутся на поверхность воды, став сушей, а русалки вновь станут людьми. Кто-то видел в этом надежду на лучшую жизнь. Для кого-то жизнь на суше казалась концом света, в том числе и для Арианы. Вот почему она так эмоционально восприняла известие о краже артефакта. Ну подожди!» — я попытался успокоить принцессу. «Артефактов же четыре, а украден всего один». «Если бы!» — схлипнула та. «Двенадцать полноводий назад в Лемурии был украден рубин». «Лемурийцы разослали предупреждения по всем островам. Мы усилили охрану и послали два десятка лучших воинов оберегать подходы к Сумрачному ущелью, где обитала Гидра, стерегшая аквамарин. За это время не было ни одной попытки туда проникнуть. Мы решили, что опасность миновала. Преступникам не нужны остальные артефакты. Их целью был только рубин. Воинов распустили. Велели лишь совершать обходы дважды в полноводии. И сегодня, во время второй смены, одни обнаружили, что Гидра мертва, а Атланит исчез. Если похитители заполучат себе сапфир и изумруд, нам конец. Теперь ты понимаешь, что должна нам помочь? Ну почему я? Потому что артефакты охраняются так, что их невозможно украсть. Ну их же украли, а я о чем говорю? Понимаешь, это невозможно. Стражи артефактов практически неуязвимы, их невозможно убить. Рубин был спрятан в тайнике, вход в который охранял ядовитый скат. Он был таким огромным, что накрывал с собой всю долину, и невозможно было пробраться к тайнику, его не потревожив. Даже капля его яда смертельна для русалов Аквамарин охраняла шестиглавая гидра. Нужно быть самоубийцей, чтобы решиться на такое безумство. И тем не менее, стражи мертвы. Как это случилось? Скат разорвала в клочья. А гидра сварила заживо, схлепнула принцесса. «Тут мало быть самоубийцей», — присвистнула я. «Надо еще быть очень хорошим магом». «Вот об этом я и подумала», — призналась русалка. «Но среди морских обитателей магов нет. Теперь понимаешь, почему ты наша единственная надежда». Только ты сможешь помешать им украсть оставшиеся артефакты и соединить камни вместе. Ведь раз они смогли уничтожить двоих стражей, вполне возможно, что им удастся заполучить и оставшиеся артефакты. А в этом случае конец света может наступить не только для нашего царства, но и для надводного мира. Ариана права. Если Атлантида и впрямь рвамет на поверхность, цунами, который она породит, может смести с суши многие города. Хоть этот мир и не мой, но кто знает, какая такая катастрофа может отразиться на других измерениях. Выходит, что я единственная кандидатка на роль супервумен. Вот только как бы мне сейчас пригодилась поддержка супермена? Кстати, что же это получается? Пока я тут буду спасать чужой мир, рыцарь будет сидеть день за днем на берегу океана и волноваться за меня? «Не будет», — почему-то уверенно прозвучало у меня в голове. «Океан — другой мир, который существует независимо от суши. И если тебе суждено вернуться, то ты вернешься в тот же отрезок времени, из которого попала сюда». Вот это, если суждено, мне страшно не понравилось. Хотя что, собственно, мне угрожает? Других магов здесь нет, если не считать возможных сверхъестественных способностей похитителей от планеток. а уж от иных опасностей я как-нибудь с помощью волшебства защищусь. Итак, почему бы не совместить путешествие по морским глубинам со спасением мира? Увлекательная командировочка намечается. Будет о чем рассказать нашим с внукам на склоне лет. Ладно, рассказывай, где спрятаны оставшиеся артефакты, решила я. Ариана воспряла духом и выложила мне такое, от чего у меня волосы на голове зашевелились со страшной силы. Впрочем, может, это только течение. Жители подводных царств не любили путешествий по другим городам и океанам, предпочитая мирное существование под охраной городского воинства. В стороне от городов обитали такие монстроподобные чудовища, что никто по доброй воле не решился бы покинуть городскую черту. Более того, изгнание из города считалось самым страшным наказанием, потому что изгнанников больше никто никогда не видел, из чего русалки решили, что те пошли на корм морским чудом юдом. Изумруд хранился неподалеку от Атлантиды, под бдительным оком морского змея. Сапфир был спрятан на дне бездонной впадины вблизи Пацифиды. Во всяком случае, так гласила легенда. Никто не проверял, есть ли у впадины дно, есть ли на дне этой впадины сапфир, и на то имелась вполне прозаическая причина. Во впадине жили жуткие монстры, о которых ходили самые противоречивые легенды. По одним данным, там жили духи атлантов, зверевших за годы подводного заточения настолько, что потеряли человеческий облик. Вместо ног у них выросли ласты, на месте носа образовался хобот, а на спине появился горб, — стращала меня Ариана. По другой версии, впадину населяли опасные чудовища, способные обратить живое существо в камень одним лишь взглядом. Ходили слухи, что на дне впадины расположился целый парк из окаменевших русалок, осьминожек и прочих любопытных обитателей моря. Говорили также, что тот, кто посетит впадину, уже никогда не станет прежним и изменится так, что его не узнают родные». Рыбы, обитающие неподалеку, видели, как в пещеру, внутри которой находится вход во впадину, заплывали русалки, а возвращались оттуда непонятные монстры. Мою миссию Ариана видела так. Поскольку я не могу долго находиться в океане и постоянно охранять атланиты от посягательств преступников, мне достаточно опередить их хотя бы раз, похитить артефакт из общеизвестного хранилища и перепрятать так, чтобы о его местонахождении не догадалась ни одна икринка. Для того, чтобы поднять Атлантиду, необходимы все четыре камня. Если будет не хватать хотя бы одного, вся затея похитителей рухнет, и русалки смогут жить спокойно на дне морском, не доставляя неприятностей надводным жителям. И всего-то кротко поинтересовалась я, когда Ариана закончила живописать ужасы морских глубин. Мне нужно одолеть морского змея и нурнуть в жерло вулкана за изумрудом. Либо спуститься на дно бездонной впадины, откуда еще никто не возвращался, и уговорить жутких монстров, о которых ничего толком не известно, отдать мне артефакт. А затем перепрятать камни в другом месте, так? Ну да, неуверенно улыбнулась принцесса. И все это мне предстоит сделать одной, без поддержки армии союзников и без мешка полезных волшебных штуковин, которые облегчат мне жизнь. И самое главное, все это я должна сделать на одном голом энтузиазме, без личной заинтересованности и наград в конце пути. «Я дам тебе проводника и ракушку, вызывающую дельфинов, и волшебный трезубец, который создали еще атланты», — пообещала Ариана. «И что он умеет?» «Марс — один из наших лучших воинов. Он укажет путь и будет охранять тебя во время плавания». «Да я про трезубец. Он способен ослепить врага на какое-то время». «Да, не густо», — хмыкнула я. «Но если с тобой будет Марс, тризубец тебе не потребуется», — заверяла Ариана. «Смотреть бы на этого Геракла!» — пробурчала я, ругая себя за то, что впуталась в это дело. Со слепляющим трезубцем и одним воином на змея это не просто безумие, это верное самоубийство. Самоубийство запланировали на утро. Ту ночь я провела в гостевой комнате подводного дворца, где на удивление быстро и крепко заснула. Разбудила меня Ариана, позвав к завтраку, но я представила себе тошнотворной мидии сырую рыбу и от приглашения отказалась. Принцесса огорчилась, заметив, что пусть предстоит близкий, и мне не мешало бы подкрепиться. Объявила, что после завтрака она сразу же поплывет за Марсом и мучалась по делам. А я, вняв ее заветом и зову собственного желудка, наколдовала себя вокруг воды непроницаемую кислородную кабинку, вдохнула воздуха и отправила в рот кусок пиццы, появившейся, по моему велению, хотенью на глубине почти сотни метров. Отсутствовала Ариана долго. Я уже и пиццу яблочным соком успела запить. Что удивительно, в воде пить совсем не хочется, а стоило сотворить этот воздушный пузырь, как жажда мигом одолела. И мороженым побаловалась. И скрыть все свои следы магических изысков, ликвидировав пузырь запихнув коробку от пиццы под один из стоящих здесь сундуков, и даже вызывающий красных хвост сменить на изысканный серебристый, подобрав к нему удобную маечку. А что? И на людях показаться не стыдно, и в путешествии практично, и в глаза не бросается, решила я, повертевшись перед до блеска начищенным воинским щитом, полный рост, выполнявшим в спальне принцессы функции зеркала. Наконец, ее юное высочество возвратилось и объявила заковышческим видом, что Марс ожидает меня в винтарной пещере возле белых камней за городом, и что она в целях конспирации меня сопроводить туда не может, но все подробно объяснит после чего на песке тонким слоем, засыпавшим пол камушком, был начерчен маршрут. А затем мне был выдан волшебный трезубец, который Ариана извлекла из тайника под одним из сундуков. К счастью, это оказался не тот сундук, под которым я схоронила коробку из-под пиццы. Судя по взволнованному виду принцессы, из пещеры мне суждено было отправиться прямиком в дальние моря для выполнения ответственной миссии. Я не ошиблась. За короткими советами и дорожными наставлениями последовали пожелания счастливого пути, удачного выполнения заданий и скорейшего возвращения. Вот так сразу. Даже чайная на дорожку не предложила. А вдруг я с этим Марсом не сработаюсь? Как можно отправляться с неизвестным тебе русалом на столь важное испытание? Что-то не так? Поинтересовалась Ариана, пока я вертела в руках миниатюрный трезубец размером с детскую лопатку. Я озвучила тревожущие меня мысли. Марс — прекрасно воспитанный русал. Успокоила меня принцесса. Галантный, умный, смелый. Вот невеста его, та просто несносная особо. Но тебе-то с ней путь-дорогу не не держать. А на его счет даже не беспокойся. Марс лучший из лучших. Ну, надеюсь, что так. Да, Миранда, окликнула меня в дверях Ариана. Никто не должен знать об этом деле. Даже правители островов. Мятежника может оказаться кто угодно. Эту миссию надо держать в тайне. Для вашей же безопасности. Разумеется, я заблудилась а кто бы на моем месте не заблудился среди бесконечных гротов и пещер подводного царства. Положение осложнялось тем, что я не особо внимательно слушала объяснения Арианы, понадеявшись, что спрошу дорогу у какого-нибудь из встречных русалов. Однако, то ли в это время суток морские жители еще почивали, то ли местность, которую которую меня послала принцесса, проходила в стороне от оживленных маршрутов, но по пути мне не встретилось ни одного разумного существа. Если не считать стайки рыбешек, сопровождавших меня от самого дворца и осьминога, который, услышав мой вопрос, как пройти к белым камням, смылся за скоростью водного скутера. Пришлось искать пещеру вслепую. В первой пещере, которая попалась на моем пути, было темно, пусто и пахло затхлой водой, как будто сюда уже сотни лет не показывал свой хвост русал. Во второй я спугнула парочку уединившихся влюбленных, в третьей наткнулась на спящую акулу и поспешно ретировалась. Заглянув в четвертую, я споткнулась о камень и влетела внутрь, чуть не сбив снов какого-то русала. Русал с трудом удержался на плаву, но поймал меня, не дав затормозить лбом о камне. «Разумное существо!» — обродовалась я, поднимая голову, и улыбка на моих устах померкла. Тот, в кого я влетела, тоже не испытал особой радости при моем появлении и по привычке нервно оглянулся на вход. «Какое совпадение!» — протянула я, поглядывая по сторонам в поисках ржеволосой ревневицы. «А что, Эль тоже здесь?» Эль здесь нет, но она с минуту на минуту будет, поспешно добавил он. Что ж, тогда мне лучше поскорее отсюда убраться, решила я, направляясь к выходу. Не знаю, что на меня нашло вчера вечером на дискотеке, то ли прибрала из крестых водорослей, то ли селена была неисправимой вертехвосткой, и часть ее кокетства перешло мне, но сейчас мне было неловко за вчерашнее поведение, и я бы предпочла не видеть свидетелей своего позора. Эй, как тебя там, обернулась я, прежде чем вынурнуть наружу. Будь другом, где тут находятся белые камни? «А тебе зачем?» — настороженно спросил воин. «Да у меня там встреча уклончиво», — ответила я. «Белые камни сразу за этой пещерой. Значит, эта пещера находится позади белых камней?» — переспросила я. «А где же тогда янтарная пещера?» «Это янтарная пещера и есть», — сдабленно пробормотал русал. «В самом деле?» «Тогда советую тебе и Эль поискать другое место для свидания», — возвращаясь внутрь, заявила я. «Да поспеши, пока твоя вздорная подружка не застукала нас вдвоем». Эль не придет?» Выплывая из тени, ответил он. И Я увидела, что на этот раз хвост у него из голубоватой кожи с черными разводами, а за пояс заткнут боевой трезубец. Меня зовут Марс. Так вот, с кем мне предстоит делить радости и горести приключения и испытания Миди и водоросли в ближайшие дни. «Яна», — представилась я, переваривая новость. «Яна?» — насмешливо переспросил он, по растягивая звуки. А Ариана сказала, что Миранда. Когда ты успела совершить столько подвигов по дороге из дворца? Что? А ты не знаешь? А, ну да, ты же не здешний. Чем короче имя, тем более славен герой. При рождении нам дают длинные имена. С каждым совершенным подвигом имя становится короче на одну букву. Если мне удастся справиться с этим заданием, я смогу взять имя Мар или Арс. А пока не решил, как лучше. Самые прославленные герои носят имена из трех букв. У моего жениха имя всего из двух букв, заметила я. Наверное, он величайший из живущих героев, с уважением произнес Марс, и только дело вселенской важности помешало ему сопровождать тебя в этом заплыве. Вроде того, а какое же твое полное имя? А Марс Восемь подвигов, прикинула я, отнимая лишние буквы. Неплохо для личного телохранителя. А у девушек тоже так? Если девушка воин, да. Но такие девушки, как ты, среди нас редкость. Ты же воин? Ну, в некотором роде, уклончиво ответила я. «Значит, Ариана не открыла ему мою тайну. Побоялась, что огласка может мне повредить. А Эль?» «О, нет!» — улыбнулся Марс. «Эль не воин. Ее полное имя — Эльнариса. Но ей нравится, когда я называю ее просто Эль. А Эльнаиса знает, что ты отправляешься в заплыв со мной, уточнила я?» «Упаси, Нептун! Великий воин явно перетрусил. Да откуда ей знать? Я сам узнал только, что Ариана вызвала меня так неожиданно, что я цель даже попрощаться не успел. Пришлось послать ей ракушку с посланием и жемчужину в знак утешения». У Руславы была интересная система сообщений, что-то вроде голосовой почты. Мне Ариана обмолвилась. «Они обменивались особыми ракушками с посланием. Если приложить раковину к уху, можно услышать голос последнего, кто передавал сообщение». «Да, сдается мне, что Эль такому звуковому письму не обрадуется». «Ну, надеюсь, она меня простит, когда я вернусь героем», — добавил Марс. «Итак, обсудим наш маршрут». Для начала Марс предложил наведаться к месту последнего похищения, к сумрачному ущелью, в надежде разыскать какие-нибудь следы преступников. «Я в этом особого смысла не видела. И нам же их ловить. Но заражать не стало. «Самой было интересно посмотреть на хранилище украденного Атланита и труп легендарной Гидры. Затем наш путь лежит в Атлантиду, поблизости от которой спрятан изумруд. В случае неудачи, если ловкий похититель обойдет нас и тут, придет отправиться в Пацифиду, в другой океан». «Марс!» — воскликнула я осененной идеей. «А что, если за всем этим стоит отец Арианы, океан? Ведь неспроста он слывет победителем всех морей». «Не имею чести быть с ним знакомым», — усмехнулся русал. Ну, это вряд ли. Он такой же повелитель всех морей, как я, стихоплёт». «Да, заподозрить мускулистого русала в сочинении сонетов и от непросто. Но почему же тогда его зовут Океан? Ведь неспроста ему дали такое громкое имя», — удивилась я. «Океан — одно из самых распространенных имен среди нашей знати. Вроде нашего Иван. У него есть и женский вариант — Океана», — добавил русал. «Если бы все были повелителями, на них бы морей не хватило. Ну что, плывем? Марс выскользнул из пещеры, я следом. «А где твое оружие?» Он с удивлением посмотрел на меня. «Хотела бы я знать». Судя по его словам, Ариана не сообщила ему всей правды обо мне. Русал не знал, что я суши, и пребывал в неведении относительно моих магических способностей, иначе обязательно спросил бы об этом. «Что ж, разберемся по ходу дела». «Мое оружие нельзя увидеть невооруженным глазом», — вывернулась я. «Но как только появится опасность, оно будет наготове». «Не знаю, поверил ли мне русал, хотя и сказала сущую правду, но от дальнейших расспросов его отвлек приглушенный звук, напоминающий нечто среднее между ржанием и кваканием». «Что это?» Повернув голову, я во все глаза разглядывала невиданных чудовищ. Смесь лошадей с жабами, которые были привязаны в стороне от входа за пышным кустом водорослей. «А ты рассчитывала на дельфинов? Извини, но наш путь лежит на большой глубине, и для этой цели дельфины никак не подходят», — заявил Марс, безо всякой опаски подплывая к конежабам. А вот лягуны — в самый раз. Я последовала за ним, чтобы рассмотреть тех повнимательней. Спереди они выглядели как обычные кони, если не считать влептённых в гриву жемчужины ракушек, до да завязанных на шее бантов из широкой зеленой ленты. Передние копыта тоже ничем аномальным не отличались, а вот задняя пара ног заканчивалась ластами, при ближайшем рассмотрении оказавшимися перепончатыми лягушачьими лапами. Хвост морских коньков тоже отличался от хвостов земных парнокопытных. Длинный, тонкий, кожистый, похожий на провод. Он ровной линией стелился по воде. Если на таких мостах спокойно плавает, то тогда кого же бояться? Заждались, родные мои! Обратился воин уже к морским чудам, которые дожевали водоросли и теперь поглядывали на нас, нетерпеливо помахивая ластами. Отправляемся. Марс подошел к светлому Пятнистому лягуну, казавшемуся голубым из-за морской воды, развязал бант и перекинул ленту ему через шею. «Значит, мой лягун черный. Интересно, куда подевались седла и куда Марс собирается пристроить свой рыбий хвост, когда сядет верхом? Или поедет, свисив его сбоку, благородная девица?» «Ты раньше никогда не плавала на лягунах?» Заметив мое замешательство, спросил он. «Здесь нет ничего сложного. Ты быстро научишься. Смотри». Не делая попыток забраться верхом на чудо-коня, Марс взял в каждую руку по концу ленты и легонько стукнул ладонью по крупу лягуна. Тот сорвался с места, и лента натянулась, увлекая за собой смеющегося русала. «Догоняй!» — весело крикнул он, маневрируя в воде, как на водных лыжах. Длина ленты позволяла ему плыть как позади коня, так и подниматься высоко над ним. «Ты уж поосторожней!» — предупредила я черного лягуна, развязывая бант. «Аттракцион исполняется в первый раз, и хотелось бы, чтобы не в последний». Лягун, понимающе квакнул к клену, позволил протянуть ленту через шею. Лента оказалась очень прочной водорослью и плавно двинулся с места, убыстряя скорость и стремясь догнать значительно оторвавшегося от нас Марса. «Благодаря скорости...» которую развивали лыгуны, мы быстро преодолели расстояние до сумрачного ущелья и повисли над пропастью, со всех сторон окружённой подводными скалами. Под ногами темным озером стелилась вода, похожая на чёрный мрамор, испещренный светлыми прожилками. Где-то на дне находилось последнее пристанище стража аквамарина. И туда нам предстоит спуститься? Да мне наверху-то уже не по себе. Дальше сами обрадовал Марс, отплывая к вершинам скал и привязывая своего лягуна за крючей якоря, лежащего среди камней. Я с неохотой рассталась с широкой зеленой лентой и последовала его примеру. «Готово?» Русал завис над пропастью, как поплавок. Так низко, что плавник хвоста едва не касался черной, как кофе воды, наполнявшей ущелье. И как мы что-то разглядим в этой тьме, хмуро поинтересовалась я, опускаясь рядом. «Ныряй, увидишь!» И воин рыбкой скользнул вниз и исчез в чернильной воде. «Я что, на голову больная, чтобы нырять неизвестно куда и неизвестно во что?» Там же может поджидать что угодно, а соцрак наподобие пик верхушек скал до раскрытой пасти неизвестного чудовища. Видимо, да, больная. Черная вода оказалась густой, как желе, и все тело мгновенно обволокло плотной холодной жижей. Я сильнее заработала руками, стремясь вырваться из этого желеобразного плена, в котором к тому же было темно, как в кинотеатре, и вывалилась вниз, спланировав прямиком в руки к Марсу. Обычная вода, приглушенный, но все-таки свет. Я подняла голову, глядя на чернильную тучу, застилающую вход в сумрачное ущелье. «Что это еще за фиговина?» «Одно из охранных заклинаний, наложенных атлантами», пояснил Марс, убирая руки и отпуская меня. Костраж был жив и камень находился на месте. Вход в ущелье преграждал черный лед. Сейчас заклинание постепенно развеивается. Лед тает, тьма рассеивается. Видела эти прожилки света? По этим признакам дозорные определили, что случилась беда. А к началу следующего светловодья от заклинания, которое хранило атланит больше двух тысяч лет, не останется и следа, и сюда потянутся любопытно. Если только у них хватит духа опуститься на самое дно. Готовы ко второму испытанию? Тогда плывем. У нас мало времени. Марс ухватил меня за руку и нырнул вниз, в узкую расщелину между камнями, похожую на шахту лифта. Наверное, такие же ощущения испытывают посетители небоскребов, когда летят на лифте 60 этажей вниз. Мы падали вниз достаточно долго. У меня аж голова от таких виражей закружилась. Одна все не было видно. Только скальные стены подводного желоба то расширялись до просторных пролетов, то сужались так, так что плечи царапали камни. Наконец мы вывалились из ущелья в большую подводную долину. Посреди долины лежала высокая мусорная куча. У ее подножия валялись крупные темные камни, словно скатившиеся с верхушки этой мрачной горы. Я завертела головой в поисках гидры. «Оставайся здесь», — напряженно шепнул Марс, скользнув туда, «я проверю». Только тогда я поняла, что черная груда и есть легендарная гидра, а камни, лежащие у ее подножия, — головы чудовища. Русал тем временем навернул круг над поверженным стражем, осторожно ткнул тело трезубцем и опустился вниз, разглядывая головы. «Уже можно?» — с ухмылочкой поинтересовалась я, подплывая к нему. «Уже!» — Марс особо выделил это слово. «Можно!» «Ничего не понимаю», — пробормотал он, склоняясь над следующей головой. «Никаких ран и повреждений нет. Что с ней случилось?» «Может, от старости окочурилась? хмыкнул я. «Тоже мне!» — патологоанатом нашелся. «Официальная версия его, получается, не устраивает». Тража бессмертный, — качнул головой он, — и отрава им ни почем. Как же ее тогда убили? Я с удивлением глянула на воина. Ариана ему не сказала. Возможно, они с матерью решили сохранить это в тайне, чтобы не создавать панику среди своего народа. Известно, как реагируют русалы, узнав, что под водой появился некто, способный сварить живьем такую огромную тварь, как Гидра. Кто знает, не захочется ли ему в следующий раз в кипятить целый город паника и беспорядки, а то и бунт против королевской семьи Ариани и не обеспечены. На их месте я бы поступила так же. Хватит с народа и захватывающей новости о гибели стражи. Я заметила кусочек кожи, отслоившейся на шеи гидры, и машинально протянула к нему руку. Это какой же фантазии надо обладать, чтобы додуматься сварить бульон из шестиглавого монстра? И какими железными нервами, чтобы привести свой план в исполнение? Похоже, это путешествие будет не таким беззаботным, как я себе представляла. Не тронь! Марс перехватил мою ладонь, прежде чем я коснулась кожи гидры. Она может быть ядовита, даже будучи мертвой. И вода здесь какая-то странная, темная история. Сейчас осмотрю дно и поднимаемся, пред... предел он, плывая в сторону. Следующие полчаса Русал внимательно взглядывал в воду и осматривал каждый кусочек дна. Он что, действительно хочет разглядеть на песке следы преступника? А мне ничего не оставалось, как сверлить глазами Гидру, догадать, вдруг живет. Сказал же, Руслал, что стражи бессмертны. Не удивлюсь, если они иногда и возвращаются. Вот только отдохнут, перезагрузятся и вперед, с новыми силами на службу. «Плывем!» — командовал, наконец, воин и протянул мне руку. Только не слишком быстро предупредила я с ужасом, представляя себе скоростной подъем на высоту этажей в 50 Договорились. «Нашел что-нибудь?» «Нашел, не пойми что», — фыркнул он, подплывая к скалистому тоннелю. «Покажи!» Марс протянул мне тонкую палочку, в которой я с удивлением узнала мокрое гусиное перо. оно-то тут как оказалось. Я покосилась на неподвижную тушу. Уже не охотилась ли шестиглавая милашка на суше? «Когда я высказала это предположение, русал категорически покачал головой. Стражи никогда не покидают хранилище. Они заложники атланитов и привязаны к этому месту». «Значит, эта штука попалась еще до того, как ущелье было переделано в хранилище», ответила я, трогая заостренный кончик пера. «Похоже, после того, как с ним расстался гусь, пером пользовались люди». «Хочешь сказать, что этой штуке более двух тысяч лет?» с сомнением спросил воин. «Тверждать не могу, пожалуй, плечами я». — А я думал, это зацепка, — хмур сказал Марс и выпустил перо. Стерженек с намокшими перьями закружился в воде, опадая вниз. Мы взяли за руки и взмыли в тоннель. Подъем оказался более приятным, чем спуск, но на выхода нас ждал сюрприз. Марс, плывший впереди, застрял первым. Я приклеилась следом. Заколдованная атлантами вода, показавшаяся киселем, когда мы в нее опускались, превратилась в пористую жевательную резинку, не выпуская нас обратно. Мы забуксовали в ней, как в тянучке. «Что за ерунда?» — выругался русал, тщетно пытаясь разорвать тягучую массу. «Прощальный сюрприз атлантов», — мрачно констатировала я, чувствуя себя мухой, попавшей в варенье. Слепой мухой, потому что противная тянучка и глаза залепила. И очень болтливой мухой, потому что эта пакость мне и в рот набилась. А я коротко поинтересовался. У тебя есть план? У меня есть трезубец, промычал воин. Но только я его-то стать не могу. Руки прилипли. Если бы у нас было время, мы могли бы подождать, когда заклинание окончательно ослабнет. Но как раз времени у нас и не было. Дышать становилось все труднее. Повезло еще, что масса не такая густая, с пузырьками воздуха. Иначе мы задохнулись бы сразу. Так, продержимся, от отсел минуты три. Думай, голова думай, велела я, ныряя носом в один из пузырьков. Не все ж тебе пиццу под водой трескать. Как отлепить жвачку от шубы? Нужно положить мех в морозилку, чтобы резинка засохла. Я вдруг, представив нас с Марсом, намертво закованных, обледневшую тяночку. Думай дальше, бестолково. А если ее растопить, тяночка станет более мягкой, и можно будет попробовать вынуть. Ага, если только заживо не сваримся, как несчастная гидра. Кондитер разменяй меня еще тот... Что такого можно сделать с жвачкой, которая намертво прилипла к рукам и не дает двигаться? Отодрать пылесосом, посыпать песком, отрезать ножницами жвачку? Вряд ли, это же жвачка. Вот именно. Молодец, голова справилась. Посмотрим, что из этого выйдет. Я щелкнул зубами, откусывая немножко атлантической чиночки. Может, она и не жвачка в полном смысле, но попробовать стоит. А вдруг... «Ты там жива!» — подал голос Марс, безуспешно копашащийся рядом и с каждым движением все больше увязающий в резиновом болоте. «Угу!» – промычала я, пробуя тянучку на вкус. Гладость со вкусом соленой воды. Ну, да мне сейчас нет астрономических изысков. Жуется уже хорошо. Осталось только надуть непростая задачка. В свое время я так и не научилась выдувать розовые пузыри размером с апельсин на зависть одноклассникам Научусь сейчас. Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула воздух через губы в растянутую между зубами резинку. Что-то лопнуло. Дышать стало легче. Я открыла глаза. Разорвавшись, пузырь образовал вокруг моей головы свободное пространство, но до полной свободы было еще далеко. Я рванула зубами кусок соленой тянучки, и я сжесточенно заживала. Еще один лопнувший пузырь, еще один шаг к победе. «У тебя что там происходит?» – взволнованно поинтересовался Марс. м, -м, -м, -м" промычала я, – что означало «не мешай». Я пытаюсь наколдовать такой огромный пузырь, что он разнесет гидреной бабушке всю эту тянучую заразу. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только с попытки с десятой мне удалось надуть такой большой пузырь, в котором я бы могла уместиться целиком, да и Марсу бы места хватило. Раздался оглушительный хлопок, мне в глаза полетели ошметки-жвачки, а я сама поплавком вылетела из ловушки, прекратившей свое существование. Следом за мной взмыл и Марс. Мы машинально схватились за руки, поздравляя себя с чудесным избавлением, и опустили головы вниз. Под ногами в грязно-серой воде покачивались темные куски магической тяночки. Повезло. Русал жадно глотнул воды, заклинание ослабело, и мы смогли выбраться. Что ж, похоже, моих стараний не оценили, списав все на волю случая. Но я слишком устала, чтобы оспаривать свои заслуги. Хорошо же начинается хождение за три моря. Вот Тариана удружила. Марс уже отвязывал своего лягуна от якоря, когда я, едва двигая хвостом, приползла следом. «Может, немножко передохнем?» — взмолилась я, опускаясь на ближайший камень. «Передохнем непременно, только отплывем отсюда подальше, а то мало ли что». «Гидра живет!» — фыркнула я. «Магия атлантов очень сильно и непредсказуемая, — укорил меня и воин. Да и здешний пейзаж не особенно располагает к отдыху, ты не находишь?» Тут русал прав, мрачная скала, серая вода, из камней, словно кости мифических животных выглядывают якоря. Такая картина к релаксации и умиротворению не располагает. Скорее уж глубокую депрессию заработаешь. Я взяла протянутую Марсом ленту и перекинула ее через шею своего лягуна в путь. Сумрачное ущелье осталось позади, вода вновь сделалась бирюзовой и прозрачной, дно лежало где-то глубоко внизу, высоко над головой темнели кораллы и стайками ярких бабочек порхали рыбки. Марс каким-то образом ориентировался по течению и лихо правил своим лягуном, поворачивая то влево, то вправо. Мне оставалось лишь довериться ему и не отставать. «Не устало», — обернулся русал. «Скоро сделаем остановку». Воин не обманул. Через некоторое время мы стали снижаться и опустились на вершину подводной горы, Абсолютно плоскую, как вертолетная площадка, и густо поросшую красными водорослями. Привязав лягунов у самого края, все жадно вгрызлись пушистые морские заросли, Марс упал на водорослевую лужайку и легся на спину, подложив руки под голову. Я осторожно присела рядом. Водоросли оказались мягкими, как перина. И скоро я тоже повалилась на спину, глядя на толщи зеленой воды над головой вместо привычного солнца. «Марс!» — окликнула я. «Ты знаешь, какими свойствами обладает каждый из камней?» Все знают, в недоумении отозвался воин. Я была для него гостья из других морей, но никак не с суши, поэтому мои вопросы на элементарные темы приводили его в замешательство. Я плохо училась в школе, буркнула я. Расскажи, не вредничай. Рубин способен перемещать в пространстве целые города. Аквамарин может наслать шторм. Изумруд вызывает землетрясение и пробуждает вулканы. А селит сафира точно ничего не известно, но говорят, что этот артефакт сильнейший из всех отчеканил русал, как на экзамене, видимо, решив, что я хочу проверить его знания. Каждый из слонитов обладает разрушительной силой. Если же их объединить вместе, они способны изменить мир. Проблема в том, что никто не знает, каким образом они сработают в следующий раз. Поэтому и решено держать их по отдельности друг от друга. То есть наш противник, обладая рубином и аквамарином, может перемещаться в пространстве и вызывать бури. Увы, может, согласился Марс, даже не будучи магом, уточнила я. Разумеется, сила артефакта заключена в нем самом, и пробудить ее может каждый. Это применительно ко всему волшебному наследию атлантов. К какому наследию? Ты с какого океана, поразился Марс? Атланты оставили после себя множество магических вещей, магианов. «Среди нас нет магов, но с помощью этих вещей мы вполне способны творить чудеса». Интересные подробности выясняются. И где не эти вещи? Большинство магианов потеряно, но русалы не теряют надежды и ведут поиски по всему океану. Многое из того, что сохранилось, принадлежит правящим семьям, которые ведут свой род от атлантов. Волшебные вещи передаются у них по наследству. И у матери Арианы они есть? Конечно, и немало. А что именно?» Не меркнущий свет, путеводный авис, брачующий браслет и так по мелочи. и Ириана смогла выделить мне только жалкий трезубец. Ну, я ей это припомню. Готова плыть дальше? У нас не так много времени, если ты помнишь. Всегда готова. Седлай лягунов. Чего? Чего? Я посмотрела на обгрызенный край лужайки и на довольных и сытых конежабов. Ты уверен, что эти обжуры смогут плыть после того, как сопали столько водорослей? Теперь они смогут плыть еще быстрее, чем раньше, — убежденно ответил русал. Как будто он был автолюбителем, только что залившим свою железяку канистру лучшего горючего. Что ж, придется поверить ему и на этот раз то, что зрение русалов было достаточно острым, я поняла, узнав про их систему отсчета времени. Похоже, какая-то часть этой остроты передалась и мне. Даже на глубине около полусотни метров я отчетливо различала цвета и хорошо видела дальние объекты, хотя вода гораздо менее прозрачнее, чем воздух. Мы плыли на средней глубине уже несколько часов. Вода здесь не такая светлая, как наверху. Растительность менее пышная, да и рыбки не радовали глаз своим радужным многоцветием. Здесь уже не было похожих на бабочек шустрых рыбешек, которые могли украсить С собой любой аквариум, глубинные рыбы крупнее, а их чешуя искрелась серебристыми, синими и зелеными оттенками. Иногда над головой мелькали какие-то тени, но рассмотреть их внимательно и мне не удавалось. Легуны, наевшиеся красных водорослей, неслись так, словно по пятам следовало стая голодных акул. Вероятно, водоросли являлись к сильным допингам. Жалко, что их даже не попробовала, и теперь без сил висела на ленте своего лягуна, в то время как неутомимый Марс без устали выделал разнообразные пау в воде, то замывая вверх, то вкувыркаясь вниз. Просто водный балет какой-то. Но русалу было не дано закончить очередной пирогуну. Лягуны резко затормозили и пугливо расковакались. Я машинально выпустила ленту из рук. Мой конек метнулся в сторону так, что только перепончатые лапы замелькали. Легун Марса рванул следом, разорвав прочную ленту и оставив русалу с обрывком по воде в руках. Все произошло за какую-то долю секунды. Только что мы быстро двигались вперед, и вот же легуны скрылись в подводных гор, оставив нас одних посреди океана. «Припойли!» — хмуро объявил русал, выпуская из рук обрывки водорослей. «Что это с ними? Они взбесились?» «Ничего хорошего», — объяснил он, выглядывая в толщу воды впереди. «Легуны учуяли кого-то большого и очень опасного». Они вернутся, будем надеяться, но сейчас их искать бесполезно. Пока это опасно и не уберется с нашего пути, они и грибка не сделают. И что мы будем делать? Поплывем, посмотрим. Если никому не требуется наша помощь, вернемся и подождем здесь. А если потребуется? А если потребуется, поможем. Отрезал Марс, машинально опуская руку на рукоять трезубца, заткнутого за пояс. Где-то впереди взмыли вверх клубы песка, поднятые со дна неизвестным чудовищем. Воин сорвался с места, мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Надо было расспросить Марса, с какими монстрами мы могли встретиться на нашем пути. Теперь же оставалось только теряться в догадках и надеяться, что впереди нас ждет не родная сестра шестиглавой гидры и не выводок ядовитых скатов. Песок рассеивался, и сквозь него проступали очертания какого-то голубого шара, покачивающегося в воде. Когда нас отделяло полсотни метров, я заметила, что у шара есть глаза, пасть и щупальца, а в этих щупальцах зажата человеческая фигурка. «Голубой кракен!» — прорычал русал, и по его голосу я поняла, что дело плохо. Марс рванул вперед, я следом. «Эй, не так быстро!» — остановил на звонке девичий голос жертвы. «Не спугните мою добычу!» «Эль!» — опешил воин. Эльнариса! удивилась я. «Да, это я!» — тряхнула головой с русалка и с вызовом глянула на нас. «Не ждали?» «Эль, что ты здесь делаешь?» — простонал Марс. «А, впрочем, сейчас это неважно. Постарайся выбраться, пока он тебя не задушил. «Хм, «Еще чего!» — фыркнула та. Хочешь лишить меня такого славного подвига и украсть мою славу? Ну уж нет. Голубой кракен, похожий на большого четырехметрового кальмара, тем временем не обращал на нас внимания, полностью увлеченный своей живой игрушкой. Он-то обвивал русалку своими щупальцами, то подбрасывал вверх, словно мяч, жонглируя одновременно ильнарисой и трезубцем, вероятно, принадлежавшим ей же, то качал на воде, словно куклу. И этот страшный монстр, которого так боялся Марс. «Марс!» — окликнула я. «Чего с ней говорить? Похоже, твоя невеста серьезно ударилась головой о кораллы и содействовать нам в деле собственного спасения отказывается. Как вызволять-то будем?» «Ты не понимаешь», — качнул головой встревоженный русал. и «Этот голубой кракен...» «Только... Эль, что ты делаешь?» — вскрикнул он. Я, вздрогнув от неожиданности, повернулась к русалке и увидела, как та перехватывает трезубец и заносит его над головой, целясь в голову монстра. Судя по Волклусу Марса, ничем хорошим затея его невеста обернуться для нас не могла. «Собираюсь совершить свой первый подвиг и выкинуть одну букву из своего имени», хвастливо объявила Эльнариса. «Как думаешь, лучше избавиться от последней А или от одной из С? Лучше все-таки от А. Вторую С могут и не заметить». «Эль, даже не думай!» «Почему?» — с вызовом ответила сраптивая невеста. Я хочу быть достойной подругой великого воина. Видно, я для тебя не так хороша, как эта хвоста-то». Она обожгла меня взглядом синий глаз. «Что ж, я это исправлю». «Эль!» — вскрикнул Марс, бросаясь к ней. «Не делай этого!» В тот же момент русалка вскинула трезубец Иван вонзила его между глаз кракена. Осьминог взвыл. Все восемь щупалец метнулись к русалке. Но Эльнариса успела выскользнуть из смертельных объятий. «Мой первый подвиг!» — торжествующе провозгласила она. «Я заслужила поцелуй!» «Эль, что ты натворила?» Ужаснулся Марс, хватая русалку за руку. Секундой позже на нас хлынула чернильная темнота, месть поверженного кракена. «Что это?» — раздался визг Эль. «Закрой рот и не дыши. Надеюсь, он еще не ядовит», — ответил голос Марса. Тьма постепенно рассеивалась, но меня все плотнее окутывал страх. Казалось, что-то опасное, неотвратимое движется на нас с этой темнотой. «Что значит еще?» — подала голос Эль. «Это значит, что тот, кого ты убил, еще детеныш», — мрачно пояснил Марс. «Детеныш? Такой огромный!» Черная вода рассеивалась на глазах. Я уже могла различить силуэты двух русалок в десятки метров от меня рядом с высокой темной горой. Черт! «Ты не видела взрослого кракена? Он в десять раз больше!» — сорвался на крик Марс. «Не может быть!» — удивилась русалка. «Сама посмотри!» — прошипела я, в несколько грибков подплывая к беседующей парочке и рывком разворачивая Эй лицом к горе. Поведение взбалношной русалки, подставившей нас под удар... Меня так рассердило, что у меня аж кончики пальцев зачесались. Я встряхнула ладонями, и мне показалось, что с них с треском сорвались белые, как снег хлопья. «Об этом я и хотел тебя предупредить», — доставая трезубец, процедил Марс. «Если ты видишь малыша-кракена, значит, мать бродит где-то неподалеку». Эль застыла, глядя на надвигающегося монстра, и стала тихонько падать в сторону. Только этого не хватало. Я со всей силы ткнула ее локтем. Не вздумай плюхнуться в обморок. Позаботься о ней, — коротко бросил Марс, срываясь с места навстречу Кракену. — Делать мне больше нечего, — прошипела я, хватая помертвевшую Эльнарису за локоть, и волоком пообтащила ее к ближайшему гроту. Та встрепенулась и заверещала, словно резаная. — Сиди, не высовывайся, — вылеяла я, швырнув горе героиню внутрь, и поспешила на помощь к смелому русалу Ловко, размахивающему трезубцем. Осьминог, высотой с пятиэтажный дом, лишь лениво махнул щупальцем, отбросив Марса, словно соринку со своего пути, и поспешил к своему детенушу. Маленький кракен неподвижным клубком лежал на песке, как кальмар, насаженный на вилку. Не будь поверженный осьминог размером с гараж и не поспеши к нему на выручку гигантская мамаша, на счету которой наверняка сотни человеческих жертв и десятки потопленных кораблей. Мне бы даже было его жалко, но, глядя на то, во что он мог вырасти, мне стало по-настоящему жутко. Тем более, что мамаша Кракен, осознав утрату любимого детеныша, хлестнула щупальцами о землю, подняв тучи песка, и начала разворачиваться, собираясь жестоко отомстить всем, кто попадет под одну из восьми ее щупалец. «Как Эль!» — крикнул Марс, выплывая с противоположной стороны, устремляясь ввысь. «Порядок! Тогда быстро плыви отсюда! Что ты делаешь?» Единственный способ убить Кракена — поразить его между глаз. «Не надо было мне рассказывать об этом, Эль!» «Назад!» — взревела я, глядя вслед уплывающему Марсу. «Может, еще можно подкрасться так близко к неразумному маленькому крокену или к спящему взрослому, но лезть в глаза самки, взбешенной от потери детеныша — верное самоубийство, а терять единственного компаньона в самом начале путешествия в мои планы никак не входит. Думай, голова, думай!» Жуткость миножих тем временем заметила Марса, увидела трезубец в его руке и с ревом раненого бизона, если только бывают бизоны весом 30 центнеров, потянулась к нему всеми конечностями. Это его и спасло. Запутавшись в щупальцах, морское чудище завалилось на бок и дало нам с Марсом пару минут передышки. «Когда они выпускают яд», — крикнула я, обычно, когда ранены. «Если я смертелен, то как от него спастись?» Если бы поблизости были лягуны, можно было бы попытаться смыться отсюда раньше, чем яд отравит воду. Он смертельно опасен только вблизи кракена. Если оторвемся хотя бы на полсотни грибков, концентрация яда рассосется и отделываемся легким недомоганием. Мост тем временем медленно поднимался. «Значит так!» — велела я. Лягуну смылись в неизвестном направлении, поэтому даже не думай совершить посмертный девятый подвиг. Никакой самодеятельности и трезубцев между глаз. А что тогда скептически поинтересовался воин? «Просто отвлеки ее». «Отвлечь?» Каракин уже поднимался в полный рост. «Можно без лишних вопросов. Просто отвлеки. Доверься мне. Мы же команда». Марш что-то пробормотал себе под нос, подыгрывая древком. «Готовы поспорить. Это было попытка, не пытка. Отрезутся между глаз я всегда успею». Дальнейший напоминал игру в салочке. Каракин тянулся к русалу щупальцами, Тот уворачивался, русал кувыркался в воде, кракен неуклюже его на месте Марс сновал между щупалец монстра, те едва не заплетались в узлы. Я тем временем кружила рядом, материализовывая килограммовые гирьки, протягивая через ручку кусок толстой веревки и навешивала их по одной на щупальце чудища, а затем затягивала в узел, как браслеты. Это было непросто. Восьмирукий кракен развивался как мог и стремился поймать ловкого русала, все время отвлекаясь на меня. Марс отдувался за двоих, вызывая огонь на себя. Уклоняясь от щупалец, он носился, как торпеда, и дважды чуть не сбил меня. Наконец, все восемь щупалец чудища были обвешаны гирьками, и я отплыла в сторону, готовить к решающему выпаду. Только бы все получилось. «Марс! Назад!» — прокричала я. Увлеченный догонялками с кракеном, тот не сразу меня услышал. «Марс! Ты уверена?» уточнил он, глядя на полного сил монстра. «Он совсем не выдохся! Уверенно! Живо назад!» Пока Марс замешкался, кракен изловчился и выбил трезубец из его рук. Оружие раскололось о каменную глыбу. На поясе Марса сомкнулось кольцо страшных щупалец. Медлить было нельзя. Еще мгновение сильный монстр просто раздавит русала, как пластмассовую фигурку. Я прикрыла глаза и представила, как крошечные гирьки увеличиваются в размерах, наливая свинцовой тяжестью, тянут щупальца вниз, а вместе с ними становятся плотнее и толще те веревки, на которых держатся гири. В спустя меня оглушил грохот и обиженный рев кракена, взмах ресниц и передо мной стена из песка, взметнувшегося вверх под тяжестью обрушившегося на дно груза. «Марс!» — захлебываясь песком, крикнула я. «Порядок!» — отозвался русал, выплывая куда то снизу и глухо откашливаясь. Кракен здорово намял ему бока, но стоило гирькам потяжелеть на пару центнеров, как щупальцы разжались и выпустили его на свободу. Песок осел, и я увидела осьминога. Его туловище колыхалось над неподвижными щупальцами, притянутыми к земле гигантскими гирями, словно воздушный шар, которым не дает взмыть вверх корзина с грузом. Те не причинили ему вреда, но лишили возможности двигаться. «Да», — постаралась я на славу. «Каждая из гирь была размером с автомобиля К, а весело и того больше. Надеюсь, веревки выдержат до того времени, как мы отплывем на безопасное расстояние, а ошалевший каракен не догадается выпустить яд». «Плывем отсюда!» — скомандовала я. Марс оглядел поверженного противника и бросил на меня странный взгляд. «Сперва ты объяснишь мне, что происходит. Спрашивай. То, что ты сделала с каракеном, это магия?» Да. «Не может быть!» — простонал Марс, сжимая кулаки. «Ты что?» — перепугалась я. «Во что вы с Ирианой хотите меня впутать? Думали, я не догадаюсь. Да о чем ты говоришь? Ходят слухи, что стражи одолели с помощью магии. А ты маг, и сейчас мы направляемся к хранилищу Третьего Атланита. Я что, на дурака похож?» У меня отчаянно зачесался нос, и я взмахнула рукой. На что Марс отреагировал еще более неадекватно. «Замри и не думай меня колдовать «Марс, я не знаю, почему ариана не раскрыла тебе всей правды обо мне. Наверное, она решила, что ей будет трудно убедить тебя в моей невиновности, и она лишь потеряет драгоценное время, которое мы сможем провести уже в пути. Наверное, она надеялась, что мне будет проще объяснить тебе это. Что ж, я попробую». «Не знаю». Подействовали ли на Марса мое природное баяние или решающим оказался аргумент в пользу того, что маг, одолевший двоих стражей, не стал бы обращаться к помощи русала, но он мне поверил. А я испытала облегчение от того, что, во-первых, мне наконец-то было разрешено почесать кончик носа, во-вторых, больше не придется скрывать свои магические способности от напарника. После объяснения Марс умчался разыскивать свою ненаглядную невесту. А я подплыла туда, где лежали обломки его трезубца. Русал не видел, что оружие сломалось. Что ж, не буду его расстраивать. Я взяла древко, соединила вместе сломанные части и подержала в ладонях, чувствуя, как проникают друг друга частички неизвестного мне металла, нержавеющего в воде. А теперь пора шевелить хвостом и делать ноги. Что-то мне не по себе от пронзительного взгляда плененного кракена. Сладкая парочка, как ни в чем не бывало, выясняла отношения в гроте. И что же ты здесь делаешь? Я вижу, ты совсем не рад меня видеть. Я вижу лишь то, что ты чуть не прикончила всех нас. Я хотел чтобы ты мной восхищался. Я восхищен твоей глупостью. Как тебя угораздило за нами увязаться? Ты уже говоришь о вас во множественном числе. Какой подлец! Эль, перестань валять дурака. А что я должна была подумать, когда ты срываешься из города и посылаешь мне какую-то жалкую ракушку с нелепым объяснением? Ты должна была подумать, что твой мужчина отправился в заплыв». «По бабам! Это точно! Я даже не удивилась, когда увидела ее с тобой. Она подруга Арианы. Я здесь по личной просьбе принцессы. И, между прочим, она только что спасла жизнь. И тебе, и мне». «Смотри, что эта подруга сделала с моей рукой. У меня аж кожа слезает». «Не может быть. Она не может этого сделать. Ты, наверное, о кусачку обожглась». «Ах, ты мне еще и не веришь? Так и скажи, что ее любишь». «Да я ее вижу второй раз в жизни. Вот видишь, один раз случайность, второй раз уже закономерность. Скажи еще, что ты не знал, с кем плывешь». «Не знал. Ариана сообщила мне только то, что я должен сопровождать ее подругу». «А ложи из водорослей ты ей греть не должен? Что еще входит в круг твоих обязанностей?» «Эль, ты совсем меня не любишь. Ты даже не надел в этот поход хвост с сердечками, которые я любовно вышила для тебя». Так вот, почему русал так смутился на танцах, когда я спросила, что за чудище он надолел, чтобы сшить себе тот синий хвост в странных пятнышках. Так это были сердечки. Как мило. Эль, ну ладно, не я сама, но ведь по моему эскизу, а ты им пренебрег. Похоже, Эльнариса наслаждалась текущим скандалом, а значит, это могло продолжаться до бесконечности. Бедняга Марс. Сейчас я его выручу, но на будущее. Трезубец никто не терял? Я заглянула в грудь и ткнула в руку русала его оружие. «А мой где?» — капризно потребовала Эль. «Рискнешь вернуться к поверженному кальмару и вытащить свои вилы на глазах у его очумевшей мамаши? Вперед! А то мало тебе подвигов на сегодня!» Русалка обиженно надула губки и отвернулась. На ее руке у локтя я заметила красное пятно, напоминавшее след от ожога. Уж не в этой ли травме она меня только что обвиняла? «Марс, пора отсюда смываться!» «Не знаю, как долго Гири удержит Кракена. Прощайся со своей красавицей. Нам надо найти лягунов и продолжить путь». «Что?» — вспыхнула Эльнариса. «Вы хотите сплавить меня домой?» Эль, она права. Обеспокоенно переводя взгляд с меня на невесту, произнес Марс. «Ты не можешь плыть с нами. Это очень опасно. Возвращайся и жди меня дома». «Ну ж нет!» Кракен издал утробный рев и заворочился так, что стена грота пошатнулись. «Живо!» Велела я, всплывая наружу. Эль пулей вылетела следом, а за ней и Марс. Лягунов мы нашли неподалеку, но на достаточно безопасном расстоянии от кракена и неподалеку от поверхности. Морские кони безмятежно паслись в неглубокой подводной долине и пощипывали водоросли, лениво отмахиваясь от золотистых рыбешек. «Эль, возвращайся домой!» — в который раз угрюмо повторил Марс. «Я бы с радостью притворно вздохнула русалка. Вот только на чем? Может быть, ты проводишь меня до лазори или одолжишь своего лягуна? Мой дельфин сбросил меня со спины, как только увидел кракена на дне и умчался, как гидроужаленный». «Пкадика», — развеселилась я. «Так ты не выслеживала кракена? Твой подвиг получился незапланированным? Дельфин просто сбросил тебя в щупальца осьмея нога, а тебе ничего не оставалось, как защищаться?» «Ну, «Все было совсем не так», — проворчала Эль. «Но дело это не меняет», — нахмурился Марс. «Мы далеко уплыли от лазори, одной ей плыть опасно. Провожать ее нет времени, лягуна дать мы ей тоже не можем. Только не говори, что нам придется взять ее с собой». Эльнариса тем временем уже перекинула ленту из водорослей через шею голубого лягуна и с любопытством поглядывала на нас. «Кстати», — как бы мимоходом произнесла она, «я захватила с собой пару магианов, исцеляющий раны и противояд». «А где ты их взяла?» — ужаснулся Марс. «Украла у дяди?» «Подумаешь, позаимствовала на время», — передернула плечами русалка. «На твоем месте я бы задумалась, для чего она их позаимствовала», — заметила я. «В каком смысле?» — удивился воин. «Тебе лучше знать, кто из твоих троих ядовит и скор на расправу. Готов поспорить, если бы дельфин не уронил твою невесту на кракена, удар трезубцем промежглаз достался бы тебе за аморальное поведение, за плывы по бабам, заигрывание с рыбами и т.д.» 50 пунктов обменения тебе были бы обеспечены. Приговор неумолим, а наказание не заставило бы себя долго ждать. Бедняга-осминожек принял удар на себя», — констатировала я. «Марс!» — возмутилась Эль, ища поддержки у жениха. «Босс, здесь я!» — я решительно расставила точки на «и». «Не устраивает? Греби домой!» Целая стайка пузырьков сорвалась с губ с бешенной русалки. «Будь мы на суше, можно было бы сказать, что Эль от гнева задохнулась, но в воде она лишь обиженно разбулькалась. «И как ты собираешься плыть дальше?» – поинтересовалась я у Марса. «Да», – признал он, – «легун не вытянет двоих». Я с удивлением посмотрела на воина, вольно цитирующего современные кинофильмы. «Но в конце этого течения мы доберемся до Анта», – продолжил он. «Там можно будет купить лягуна или дельфина». «А на рису там нельзя будет оставить?» — обрадовалась я. «На обратном пути заберем, если не забудем». «Посмотрим на ее поведение». Заговорчески подмигнул мне Марс и обратился уже к невесте. «Ну что, хватайся за лягуна, поплыли». «Стойте!» — раздались голоса за спиной. Из-за подводных холмов с разных сторон в долину выплыли статная русалка бальзаковского возраста и юный темноволосый русал. У женщины в руках была сетка, под завязку набитая всякой всячиной, У ухват наподобие вилки с зубьями в виде буквы «В». Появление друг друга они удивились так же, как и мы. их. «Стойте!» — справившись с узомлением, заголосили они. «Подождите нас!» «Альфина?» — удивилась Эль. «Климент Ройси?» «Кто?» — я чуть не подавилась морской водой. «Моя кормилица!» — простонала Эль. «Мой младший брат!» — мрачно пояснил Марс. «Ну и садюги ваши родители. Они б еще гор молокозаводом обозвали. Я буду звать его просто Трой», объявила я приветливо, помахав рукой вновь прибывшим. «Слишком много чести для сопливого юнса, буркнул Марс, срываясь с места навстречу брату. «Ну и как это понимать? Подвигов захотелось. Ищем приключения на собственный хвост». Судя по смущенному виду трое Марс попал в точку. Тем временем Эльнариса отчитывала свою вольную кормилицу. «Альфина!» «Ты как здесь оказалась?» «Известно как!» — зачистила сереброхвостая русалка, потрясая своей авоськой, сплетенной из голубых водорослей. «Ракушки собирала, такие интересные экземпляры отыскала. Вот сама погляди!» Альфина запустила руку в сетку и стала поучить очереди вытаскивать свои трофеи. «Это волновей, ему цены нет, это кручедон, таких одна штука на стураковин, раковин, это звукодуй, музыканты его с руками оторвут». «А здесь-то ты как оказалась?» — напомнила Эль. Так отвлеклась не на шутку, сама не заметила, как от дома уплыла. С пути сбилась, куда плыть, не знаю, гляжу, а тут ты. «Какая неожиданная встреча!» — встряла я. «А уж для меня-то!» — поспешно подакнула кормилица и невинно поинтересовалась. «Льна Рисочка, деточка, а далеко ли до дома?» «Да уж прилично! Почти половина течения!» — рявкнула деточка. «Да что ты говоришь, девочка!» — удивилась Альфина. «Не может его быть!» Кармелица, не притворяйся губкой, оборвала ее русалка, следила за мной, и ми смелась признаться, что я тебе первый день знаю, что ли? А почему губкой? опять встряла я. Потому что губки самое бестолковое создание во всем океане, закатив глаза, пояснила Эль. Ты что, с суши свалилась? Не успела русалка поразить меня своей проницательностью, как она вновь переключилась на Альфину, так как нашкодившая школьница отводила глаза и виновато улыбалась. Шпион из тетушки, вот тот еще раскололась с полуслова. Марс тем временем ожесточенно спорил с Троем. Старший брат доказывал важность и секретность текущей миссии и упирал на то, что из-за присутствия младшего операция может провалиться. Младший же упрямо твердел «Я тебе пригожусь!» и отнюдь не спешил отправиться домой с первым же дельфином. Я булькнула, привлекая к себе внимание. «То!» — обернулись Марс и Эльнариса, а Трой и Альфина уставились на меня так, словно ожидали приговора. «Тебя это вообще не касается!» — осадила я Эль. «Марс, отплывем в сторонку!» «И что ты собираешься делать с этим багажом?» — спросила я, когда мы оказались на достаточном расстоянии от взволнованного Троя, заботливой кормилицы и ее взбешенной подопечной. «Надеюсь, сплавить их в Анти обратно в лазорию. Наймем им дельфинов и в путь». «Тогда чего ждать, Данта? Или ты думаешь, что трое с Альфиной сюда сами заплыли?» Я отстегнула с руки браслет с ракушкой, подаренной мне Арианой, и думала в нее. Считаю, что транспортом они обеспечены», — заверила я. «Осталось только убедить их отправиться по домам. Всех троих. Есть идеи». Пока Марс изображал великого мыслителя, высоко над нашими головами мелькнули две тени, и пара дельфинов опустились в долину. «Мой дельфинчик!» — радостно воскликнула кормилица. «А вон и дельфин Клементройси», — заметил русал. «Нет, только дельфина Эль. Похоже, бедняга здорово напугался, когда увидел Кракена». «Как насчет того, чтобы отправить Эль с кормилицей? А трою Наня дельфина Ванти», — предложила я. «Мысль о том, чтобы провести в компании с русалкой еще пару часов, казалась мне просто невыносимой. Не знаю, что на меня нашло, но капризная, своенравная и ревнивая Эльнариса меня страшно раздражала. Уж не сестричкина ли вспыльчивость и нетерпимость сказывается?» Ох, не к добру я согласилась отобрать у нее часть темного дара и получить в придачу скверный характер. «Нехорошо отправлять двух женщин в столь далекий путь без мужского присмотра», — нахмурился Марс. Ну, «Тогда, может, мы уступим у одного лягуна, а сами наймем второго в Анте», — не сдавалась я. «Лягуны — редкие животные. Мы можем и не найти замену», — покачал головой он. «К тому же до Анта достаточно далеко. А на одном лягуне мы будем добираться туда намного медленнее. И что ты предлагаешь?» Плывем до Анта вместе, а там отдыхаем, нанимаем дельфина и отправляем троих домой. Не сказать, чтобы я была счастлива лицезреть вздорную Ленарису до самого Анта, но перспектива избавиться от нее в дальнейшем меня здорово обнадеживала. Альфина и Трой тоже расцвели, когда узнали, что мы берем их с собой. При этом мне показалось, что уточнение до Анта они пропустили мимо ушей. А Эль, когда Марс предложила ей занять место у своего лягуна и протянула один конец ленты, даже бровью не повела. Словно и не сомневалась ни на минуту, что жених ее среди океана не бросит. Когда наша многочисленная процессия двинулась с места, выяснилось, что Марс, прежде прокладывающий путь на своем некогда лихом лягуне, теперь здорово отстает из-за обузы по имени Эльнариса. Из-за этого мой лягун вырвался вперед и сбил с пути весь коллектив, потому что я понятия не имею, где находится Ант, и не умею ориентироваться по течению. После недолгих прений по этому поводу было решено Марса поставить рулевым а Эль прицепить мертвым грузом ко мне. Я, конечно, сопротивлялась, как могла. Но, судя по обреченному взгляду воина, другого выхода не было. Дельфины, на которых плыли верхом Трой и Альфина, на перевозку двоих пассажиров рассчитаны никак не были. А вот легуну, благодаря его выносливости и нашему с Эль хрупкому телосложению, эта задача была по силам, к тому же не сильно замедляла его скорость. Так что мне пришлось мириться с тем, что по ту сторону моего конежа болтается строптивая русалка, а ей оставалось только бросать на меня сердитые взгляды и копить желчь. Умница Марс строго-настрого запретил скандалистке Эль досаждать мне по дороге и пообещал садить ее с лягуна при первой же попытке спровоцировать со мной ссору. Так что я наслаждалась тишиной, спокойствием, видом сиреневой воды и умиротворяющим видом песчаного морского дна, которое лежало всего в нескольких метрах под нашими ногами, до тех пор, пока не заметила торчащую из песка белую руку. «Марс!» — вскрикнула я, указывая на страшную находку, и мы нырнули вниз. Пока я пыталась разгрести слежавшийся песок и раскопать остальное тело, воин, не мудрствуя лукаво, обхватил белую ладонь и потянул на себя. Песок жметнулся вверх золотым облачком, и Марс отлетел назад, держа в руках оторванную по руку. Пока воин невозмутиво осматривал фрагмент тела, я была близка к обмороку. Но когда он, повертев руку, внадушно отбросил ее в сторону, я взорвалась. «Марс, ты чудовище! Как ты можешь быть таким жестоким?» «Она не настоящая», — фыркнул воин. «Как это? Из мрамора». «То есть это? Обломок статуи. А ты что подумала?» Эль тем временем подобрала мраморную руку, очистила ее от песка и, незаметно подкравшись, опустила на плечо жениху. Тот машинально схватил каменную каноничность, и рука некогда прекрасной статуи вновь оказалась в его ладони. «Вы друг друга стоите!» — хмыкнула я, глядя на проделки Эльнарисы. «И шуточки у вас дурацкие!» Эль, не обращая внимания на мои слова, выхватила мраморную руку у Марса и объявила. «Я оставлю ее себе!» «Зачем?» — удивился Марс. «Я осталась без оружия. Надо же мне чем-то защищаться». Вот уж не предполагал древний скульптор, ваяя изящные пальчики мраморной голодей, что когда-нибудь его творение станет палицей в руках сумасбродной русалкой. Марс, похоже, тоже имел возражение на этот счет, но решил, что спорить с невестой себе дороже. «У вас там все в порядке?» — крикнул сверху трой. Они с кормилицей патрулировали свысока периметр нашей вынужденной остановки. «Порядок!» — отозвался его старший брат. «Плывем дальше». Дальнейший заплыв до Анта прошел тихо, мирно и без особых приключений. Даже акулы, встретившиеся нам на пути, лениво расплывали в сторону, не чиня нам никаких препятствий. Трой, правда, углядел между скал морского змея и рванул к нему, намеревая спасти нас от страшного хищника, тем самым совершить свой первый взрослый подвиг. Но Марс, последовавший за ним, этому помешал». Воин объявил, что никакой это не змей, а редкая мурена, внесенная в зеленый список исчезающих животных. и за ее убийство трое по плавнику не погладят. Оскорбленный в лучших намерениях, юный русал промолчал всю дорогу, а кормлица так и вовсе заснула на спине у дельфина. Ант являлся пограничным поселком между Антилией и Атлантидой. Здесь течение делало крутой поворот, а не многочисленные путешественники – остановку. В Анте можно было запастить провизии и подарками, поменять уставших дельфинов, и отдохнуть в комфортабельных гротах высокой подводной горы с видом на кораллы на верхних уровнях или на кладбище затонувших кораблей на нижних. Когда мы проплывали над обломками кораблей, я с удивлением заметила, что на уцелевших палубах выставлены открытые сундуки, статуи и вазы, а вокруг них снуют десятки русалок. «Это что, музей?» — спросила я у Марса. «Почему? Обычный базар». чести рыночек!» Я пораженно глядела сокровища, лежащие внизу. «Да за содержимое одного из таких разбитого парусника директор Лувра душу бы отдал!» Русал перехватил мой взгляд и истолковал его по-своему. «У тебя еще будет время поплавать здесь и сделать покупки. Уверен, что Эль не откажется составить тебе компанию. А пока нам надо устроиться на отдых и присмотреть для Эль-дельфина» а то и двух, — подсказала я, глядя, как русалка горящими глазами взирает на лежащие под ногами сокровища. — Это еще зачем? — не понял Марс. — Чтобы увезти с собой все сувениры, которые ты подаришь ей в качестве моральной компенсации за преждевременное возвращение домой. Мы сдали лягунов в подобии конюшни, а дельфинов отпустили поплавать у поверхности, где уже кружилась целая стая их сородичей. Марс пояснил, что ручные дельфины, такие, как у кормилицы и трои, никуда не уплывут от своих хозяев. Теперь нам предстояло устроиться на отдых в подводной гостинице, похожей на улей. В пункт назначения мы прибыли, когда вода уже сделалась насыщенно-сиреневой, так что пора было подумать о ночлеге. Практичный Марс выбрал недорогие номера с видом на затонувшие корабли. Эльнариса попробовала взбунтоваться, я же не имела ничего против. Я целый день провела на ногах, а точнее в дурацком хвосте, поэтому совсем выбилась из сил и была готова уснуть хоть на песке, в стороне от течения. Мы заняли три пещерки, вытесанные прямо в скале. При этом Эль с няней и Марсу устроим достались общие номера, а я в силу своего обособленного положения и отсутствия родственных связей отхватила отдельные хоромы. Правда, побыть мне дали недолго. Я только вещи успела закинуть да опробовать на мягкость каменный лежак, покрытый водорослями, как в дверь постучали. Двери здесь, в отличие от дворца, и в самом деле имелись, правда, такие же необычные, как и все убранство подводного мира. Вход в комнату был круглым, располагался посередине стены и был прикрыт деревянным люком, вероятно, позаимствованным затонувшего корабля. В коридоре меня уже ждала вся честная компания, при этом Марс с невестой опять ссорились. Эльнариса ныла, что Марс выбрал комнаты на самом дне. Шустрая русалка уже успела сплавать на верхние ярусы и теперь с восторгом рассказывала, что пещеры там большие и светлые, водоросли на постели мягче, пушистее и свежее, а двери железные и все с разными узорами. Не удивлюсь, если в качестве них использовали боевые щиты с погибших кораблей. Как только я присоединилась к числу зрителей, сменился и предмет раздора. Теперь Марс и Эльнариса заспорили по поводу маршрута дальнейшей прогулки. Воин убеждал, что первым делом следует нанять дельфина для Эль, пока всех не разобрали. А та стонала, что умирают с голоду, что у нее с самой лазори и водорослевой травинки во рту не было, и она так обессилила, что не сможет доплыть до дельфинов, пока не побывает в трактире. На мой взгляд, это была очередная уловка, но Марс не устоял перед стенаниями невесты. К тому же и кормилица вторила своей воспитанницей, да и Трой смущенно признался, что проголодался. Даже я, несмотря на недоверие к Эль, на предложение голодающих перекусить и подышать туманом в подобном заведении, согласилась с радостью юного натуралиста. Морской трактир был для меня диковинкой еще более неожиданной, нежели морская дискотека, подводная гостиница или базар на месте кораблекрушения. Представить себе пивнушку под водой я никак не могла, а если бы и смогла, ни за что бы не угадала». Удивляться я начала еще снаружи. Впрочем, понятия «внутри» у этого заведения не было в принципе. Трактир оказался хижиной без окон, дверей и стен. Его заросшая бурыми водорослями крыша крепилась на корабельных мачтах, прочно вбитых в песок по кругу. Толстая ржавая цепь стелилась по дну, оплетая основания мачт и очерчивая территорию трактира. Внутри круга располагались бочки, исполняющие роль столиков, и сундуки, которые здесь использовались в качестве сидений. Тогда вся наша честная компания вплыла за цепь, к нам мигом метнулась хорошенькая русалочка со странной конструкцией на голове из Бочку на двоем, четверых, вы все вместе, значит, пятеро. Зал для дышащих, недышащих, предпочитайте белый, туман или розовый. Могу предложить свежую бочку с видом на коралловый риф. К сожалению, наши белопенные ложи для особых гостей сейчас заняты. Есть только три свободных места. Но если вы пожелаете разместиться там, мы что-нибудь придумаем и подкатим недостающие бочки для остальных. Я проследила взглядом в направлении ее руки и вздрогнула. У края хижины в ряд стояли несколько мраморных саркофагов. Их крышки лежали поперек и выполняли роль столиков. А внутри полувозлежали, возлежали, полу весело переговариваясь с русталки. «Мы займем бочку», — вежливо объявил Марс. «Я хочу в ложу», — капризно надула губки Эль. «Ага, тебе там только самое место», — подакнула я, не сводя глаз с головы официантки. «Или меня опять накрыло морское слабоумие, или у этой милейшей девушки на голове надета плетеная корзина без ручки». Плетение у корзины достаточно свободное, и того между прутиками выпущены локоны, отчего русалочка похожа на клиента салону красоты, пришедшую делать милирование. «Что-то не так?» — обратилась она ко мне, перехватив мой взгляд. «Нет-нет», — запнулась я, но любопытство оказалось сильнее. «А что это у вас?» «Ах, это!» Русалочка с улыбкой провела рукой по голове и каетливо поправила один из локонов, пропущенный сквозь плетение корзинки. «Последний плеск моды. Недавно затонул новый плывун, и наши торговцы обнаружили там несколько подобных вещичек. Наши модницы уже все разобрали. Так что, вы решили, где приводнитесь?» «У бочки», — скомандовал Марс. И девушка проводила нас к свободному месту. Плывя за ней, я продолжала сверлить взором ее странный головной убор. Когда мы расселись на сундуках вокруг потемневшей бочки, официантка затрадорила содержание меню, из которого я поняла только два названия – толченые водоросли и акулии пупочки. Ни то, ни другое у меня энтузиазма не вызвало, остальные названия мне ни о чем не говорили поэтому я выслушала заказ Эль и попросила принести то же самое, в надежде, что взыскательная капризница не станет вкушачей пашей мозги или печенку каракатицы, а закажет какие-нибудь полезные водоросли и диабетическую рыбешку. Однако взгляд, которым меня наградила изумленная Эльнариса и отвалившаяся челюсть Марса заставила меня усомниться в правильности подобного выбора. Что ж, принесут, посмотрим. Насильно есть меня уже все равно никто не заставит. Хотя, кто знает, еще они тут готовят. Если уж корзину умудрились вместо шляпки приспособить. Перед тем, как это учиться, наклонилась ко мне и заговорчески прошептала. «Я вижу, вам понравилась моя Винька. Когда будете на базаре, спросите Криспина и скажите, что вы от негелы. У него еще осталась парочка таких штук, он их держит для своих, но вам продаст». Еле сдерживая смех, я глухо поблагодарила. «Спасибо». «Вот уж не думала, что ты это ешь, Саути», — процедила Эль, как только девушка отплыла от нашей бочки. «А что тут такого?» — пожала плечами я и с достоинством добавила. «Это мое любимое блюдо». «Ты любишь Саути?» — переспросил Марс. И при этом его аж всего передернула. А я почувствовала легкое беспокойство. «Что это такое?» — заказала противная Эльнариса. Раз бесстрашного воина, сама мысль об этом блюде бросает в дрожь. «Их все любят», — уже менее уверенно ответила я. «Там, откуда ты приплыла, все любят Саути?» — опешил Трой. Судя по выражению его лица, чтобы любить то, что заказала невеста его брата, нужно было быть или извращенцем, или прирожденным мазохистом. «Саути должны любить все девушки, которые следят за своей красотой», — поддакнула кормилица Альфина. Чем меня весьма обнадежила. Значит, я не ошиблась и саути, морской аналог, проросшей пшеницы или прочей диетической лобуды для отчаянно худеющих. Что же вы молчали, укорела я Альфину. Давайте и вам закажем. Нет! кормилица вскрикнула так, словно я предложила ей съесть сушеных тараканов и поспешно добавила, я уже не в том возрасте, чтобы увлекаться саути. С каждой минутой идея полакомиться неведомым деликатесом казалась не менее привлекательной. Тем временем на столе появилась ракушка с водорослями. Нигела поставила ее рядом с большой круглой пробкой, торчащей посреди поверхности бочки. Только я собралась поинтересоваться, почему нам подсунули бракованную бочку с неровным верхом, как русалочка обхватила пробку обеими руками и слегка потянула вверх, после чего вода вокруг импровизированного столика окрасилась в густой вишневый цвет, а затем снова плотно заткнула ее. Мои спутники оживились, глядя, как темно-красный ручеек растворяется в воде, окрашивая ее в нежно-розовый цвет, а я почувствовала запах алкоголя. Через несколько мгновений наш столик словно окутал розовый туман, и это вино смешалось с морской водой. Щечки Эльнарисы и Альфины приятно порозовели, русалки часто задышали, отчего их бюсты аж заколыхались в воде. Марс с троем последовали их примеру. А я-то всю голову ломала, что это за столики для дышащих и недышащих. «Зажевывай!» — ткнул меня в бок воин, сидящий между мною и невестой, и придвинул ко мне ракушку. Водоросли мне значительно поубавилась, пока я переваривала особенности национального винопития. Все же успели отщипнуть себе баллистику. «Так какие у нас планы на ближайшее светловодье? осмелела Эль. «Отличные от наших!» — отрезала я. «Сразу же после трактира идем выбирать себе дельфина и отправляем домой». На губах Ленариса заиграла самоуверенная хмылочка. «Это невозможно!» «Это еще почему?» «Интересно, как я объясню родителям, где я пропадала все это время?» твоей проблемы. Ошибаешься, ведь я могу объяснить свое отсутствие так, что проблемы возникнут у тебя с Марсом. Например, вы могли меня похитить и удерживать силы. Это шантаж? Хм, это переговоры. Определенно шантаж. А кормилицу твою мы тоже за компанию похитили? Эль на секунду нахмурилась и выдала. А кормилица здесь вообще ни при чем. Она решила проведать свою больную тетушку Сильвану, которая живет в Атлантиде. мать тетушка еще жива? искренне удивилась Альфина. «Она переехала в Атлантиду?» «Конечно, от тетушки кладили, всего можно ожидать, она такая сумасбродка. Но зачем она сменила имя?» Трой булькнул, подавившись мешком. Марс не удерживался от улыбки, а Эль зашипела на непонятливую кормилицу. «Милая, — возразил Марс, — ты не понимаешь всю серьезность нашего задания. Это может быть очень опасно. А я не хочу подвергать тебя такому риску. Зато я хочу!» Хочу быть тебе настоящей боевой подругой и делить с тобой все опасности, а не только победы. Mm, а, собственно, почему бы и нет, вмешалась я. Что? опешил воин. Как? удивилась его невеста. Вы что, фэнтези не считали? Ну, да, конечно, не считали. Ну, тогда сказки, песни, легенды. Легенды у нас есть, согласился Трой. Про героев? Про героев! «Тогда все должны быть в курсе, что чем меньше отряд, тем меньше шансов у главных героев дойти до победного конца и остаться в живых. А вот если в команде присутствует еще пара-тройка персонажей, то они-то как раз примут огонь на себя, сгинут в зубах невиданных чудищ, отвлекают внимание кровожадных монстров и тем самым дадут главным героям возможность спастись. Так что я за то, чтобы принять Льнарису в нашу компанию». Подобная перспектива русалку весьма раздосадовала. Трое развеселило, А кормилицу опечалила, и только лицо воина осталось беспристрастным, хотя и была уверена, что он сейчас мечется меж двух огней, не зная, как возвратить неесту домой, не причинив ей смертельной обиды и не нарвавшись на расторжение помолвки. Еще розового тумана, проворковала официантка, подплывая к нам и ставя на стол две плоские ракушки, кусочки белого мяса для Марса и мешанину из водорослей и крупной черной икры для кормилицы. Пожалуй, командовал воин, и спустя мгновение вода вокруг бочки снова окрасилась в розовый. В этом розовом угаре я не сразу заметила, как у стола вновь возникло негело. В руках официантка держала ракушку, в которой копошлись разноцветные черви, желтые, красные, черные, голубые. «Шариковы больше не наливать», — пробормотала я, потирая глаза кулачками. Но червяки не исчезли, а продолжили извиваться, так и норовя вывалиться из ракушки. Только я собралась хихикнуть и поинтересоваться, кто заказывал червяков, как ракушка опустилась на стол прямо передо мной и не дело с улыбкой объявила «Ваши саути прямиком из трюма прогнившего плывуна». «А свежих не было?» — с ужасом глядя на свой заказ промычала я. «Это лучшие Саути во всем океане», — обиделась официантка. «Наши постоянные гости приплывают сюда из всех городов Антилии и Атлантиды, чтобы насладиться их изысканным вкусом». «А мои где?» — капризно поинтересовалась Эль. «Сейчас принесу», — заверила русалка, удаляясь от нашей бочки. «М -м, «Что же ты медлишь?» — поторопила меня Эльнариса, глядя голодными глазами на червяков. Пока я подыскивала благовидный предлог, чтобы отказаться от столь экзотического блюда, червяки стали вываливаться из ракушки и расползаться по бочке. — Саути, редкий вид! — заволновалась Эль. — Хватай, а то убежит! Когда изящные пальчики русалки поймали одного из червяков и подняли над бочкой, мои нервы сдали. Я не стала дожидаться, пока невеста Марса запустит омерзительного Саути в свой ротик и вскочила с сундука, бросившись к выходу из трактира. — Ты куда? — хором воскликнули Марс и Трой. — Кажется, я забыла выключить утюг, — выпалила я, быстро шевеля хвостом и выкатилась наружу. Все равно, что подумают обо мне русалы, главное — сбежать подальше от этого гастрономического кошмара следующий час, полтора-два, я совсем забыла о времени. Я провела среди сокровищ затонувших кораблей, выставленных на продажу. Здесь были статуи из мрамора и бронзы, наподобие античных, совершенные, как Венера Милоска, и казавшиеся тоже живыми, как знаменитый дискобол. Я видела мраморные шкатулки бронзовые кубки, изъеденные ржавчиной мечи и хорошо сохранившиеся кинжалы с рукоятью и слоновой кости. Вся история надводного мира с самого зарождения культуры до текущих дней лежала на дне океана, укрепленной Это воды. Плавая между обломками кораблей, я слышала обрывки разговоров торговцев и покупателей. Русалы обсуждали похищение аквамарина, строили предположения по поводу личности злоумышленников и спорили насчет надежности хранилища изумруда. Один из разговоров меня особенно заинтересовал. Я как раз проплывала мимо трюмов одного корабля, рассматривая его снаружи, когда громкие голоса привлекли мое внимание. «А я тебе говорю, ничего с нашим атланитом не сделается. Его знаешь, как охраняют? Скат с Гидрой тоже охраняли. И где они теперь? То скат, а то морской змей. Чувствуешь разницу? Да и не только в змее дело. До змей еще добраться надо». Я прижалась к корабельным доскам, стараясь не выдать свое присутствие, и прислушалась к спору. Да, гидры тоже добрались. Уж на что говорили, на ее убежище чар сильные наложены были. Чтобы до змея доплыть, нужно зачарованный ум миновать, иначе никак к нему не подберешься. А это еще никому не удавалось. Кто в те места заплывет, тот навеки сгинет. Ну, тут ты прав. Откуда еще никто не возвращался? Но ведь и гидру со скатом прежде никому одолеть не удавалось. Что за упрямая ты башка? Не хотела тебе говорить, потому что это страшная тайна. Но по-другому, видать, тебя не убедишь. Поклянись, что никому не расскажешь то, что я тебе сейчас расскажу. Клянусь. Не, ну, клянусь, а клянусь, что об этом разговоре не узнает ни одна икринка, иначе пусть и сохнет твой хвост, развалится мой дом и никогда не взойдут водоросли на моем морском участке. После того, как клятва была повторена слово в слово, а рассказчик убедился, что поблизости никого нет, Даже за бортик заглянул, но я еще сильнее вжалась в доски, и мое присутствие не обнаружили. Он снова заговорил. Во времена моей работы в морском дозоре выпало мне как-то сопровождать преступника до зачарованного омута. Обычно этим занимался неоктан, но в тот день его срочно вызвали к королю, и он отправил меня. Прежде чем уплыть, нектан строго наказал мне довести осужденного до последней грани, а затем втолкнуть его внутрь, но ни в коем случае не пересекать грань самому. Рассказал он мне, что это и за грань такая, и как определить, где она находится. «Про то даже не спрашивай», — оборвал рассказчик слушателя. «Эту тайну я унесу с собой в могилу». «Признаюсь, поволновался я тогда, и было отчего». Про зачарованный омут такие только легенды не ходят. И что живут там морские призраки, которые раздирают русалов на части. И что именно в этой части океана раньше располагалась Атлантида. И именно здесь камни впервые соединились вместе. Поэтому каждая капля воды там пропитана магией. Нехорошей магией, которая губит все живое. И что всякий, кто туда заплывет, растворится и станет пеной морской. Да что рассказывать, сам хорошо знаешь. И вот мне выпала доля туда плыть. «Было со мной еще четверо воинов для охраны преступника. Но когда мы достигли грани, которую указал на мне Октан, я, следуя его наставлениям, велел своим собратьям остановиться. А том то нас отделяло не больше двадцати грибков, и туда я должен был отвезти осужденного один. Вода в том месте тусклая, серая, непрозрачная. Не разглядишь, что там внутри происходит. Рыбы и морские гады ее стороной обходят. Мертвая эта вода, сразу видно». Бриже, чем плыть дальше, спрашиваю его, страшишься ли своей участи, Гетлер? «Так это был Гетлер?» — пахнул собеседник. «Именно так». А тот в ответ рассмеялся зловещий и говорит, «Лучшей участи я и не желал, только тебе, бы этого не понять. И вместо того, чтобы попытаться сбежать или умолять о пощаде, как делают это преступники перед казнью, гордо так голову поднял и говорит, «Веди же меня медли! «А дальше?» А дальше довел я его до грани, до да внутрь толкнул. Но только не рассчитал своих сил, да и сам на мгновение туда по пояс окунулся. Что я там увидел, никогда не забуду. Голос рассказчика дрогнул, и он замолчал. Но даже его собеседник не решился поторопить его. Затем рассказ был продолжен. Вода там просто бурлит чудовищ. Дно завалено плывунами, а новые все прибывают. Люди между них копошатся и прямо в воде исчезают. Шум стоит страшный, словно конец света наступил. А Гетлер довольно захохотал, отплыл от меня на пять грибков, да прямо в воде и растворился. Вынурнул я оттуда, как штормом оглушенный, и прочь понесся, словно за мной по пятам сотня морских призраков гонится. Опомнился я уже на полпути Канту. Анту. Воины мои меня на силу догнали. Так что за Атланит беспокоиться не стоит». Зачарованный омут никого к нему близко не подпустит. Вот это дела! Я подождала еще несколько минут в надежде узнать что-то еще о таинственном месте, в котором нам предстояло справиться в самое ближайшее время. Но рассказчик четко дал понять, что разговор окончен, и воспоминания о том дне ему неприятны. Так что беседа плавно перетекла к здоровью тетушки Морфинии и сватовству Диналя. Я осторожно покинула свое укромное местечко и поплыла к выходу с подводного базара. Задумавшись, я едва не столкнулась с Эль или Финой, плававшими между кораблей. «Купила что-нибудь?» — хидно поинтересовалась русалка, глядя на мои пустые руки. «На обратном пути заберу», — бросила я, проплывая мимо. «Не люблю таскать покупки с собой, тем более, когда предстоит такая долгая дорога. А вот ты можешь смело выбирать все, что тебе по душе. Мы с Марсом с удовольствием поможем тебе упаковать покупки и собраться домой» не знаю как отреагировала на мои слова русалка не видела сейчас меня больше интересовало другое пока ильнариса плавает на рынке самое время переговорить с марсом без свидетелей интересно где он может быть загляну ка в трактир в трактире марса не было зато обнаружился трой на прополую с хорошенькой если не считать корзины на голове не гелой. Узнав от него, что брат отправился отдыхать в гостиницу, я поплыла к подводной горе и по дороге залюбовалась сменой цветового времени. Вода, еще сиреневая на дне, над головой зажигалась оранжевым светом. Тот уже ползолотил кромку моря высоко-высоко наверху и теперь, окутывая своим сиянием толщи воды, опускался все ниже и ниже, переходил из золотисто-оранжевого в цвет спелого апельсина. На разной глубине оттенки воды отличались. У поверхности она была светлая и прозрачная, на дне более яркая и темная. Я подняла голову, подставив лицо янтарному свету, и тот пролился на меня дождем, окрасив все вокруг насыщенным медным цветом и возвестив о наступлении вечера. «Марс, ты мне ничего не хочешь объяснить про зачарованный омут?» вкратчиво поинтересовалась я, вплывая в номер русала и плотно прикрывая за собой поросший водоросли мелюк. «А что там объяснять?» — удивился Марс, поднимая слежака и, перехватив мой хмурый взгляд, воскликнул. «Только не говори, что тебе и про это неизвестно!» «Теперь уже известно!» — проворчала я, по приглашению русала, опускаясь рядом. «Но радости мне это не прибавляет. Скорее хочется поискать выхода. Вот только куда ж я с подводной лодки-то?» Марс, уже привыкший к моим странностям, последние слова пропустил мимо ушей, а первым весьма заинтересовался. «Ты узнал что-то важное? Скорее, страшное!» но при этом очень безумно интересны. Я передала воину рассказ его коллеге по несчастью. «Да, Эль туда брать не стоит», — пригоню Винса Марс. «Ты о чем вообще думаешь?» — возмутилась я. «Вопрос об участии твоей зазнобы в спасении мира даже не обсуждается. Придумал бы лучше, как нам самим оттуда невредимыми выбраться». «А что тут думать?» — возразил бесстрашный воин. «Плыть надо, на месте и разберемся». «Отличный план!» — хмыкнула я. У тебя есть другой? Об этом месте ходит столько слухов, что пока мы сами не окажемся там, все равно ничего не выясним. Все так, кивнула я. Вот только одна маленькая деталь меня смущает, точнее, даже две. Оттуда еще никто не возвращался. И Гетлер, по словам того вояки, растворился в воде. Он так и сказал, растворился, уточнил русал. Не исчез, не пропал, а растаял в воде. Растворился, повторила я. А расставил он там или рассыпался брахом, или исчез, это уж я не уточняла. Неудобно было в силу обстоятельств? — Значит, это может означать все что угодно, — невозмутимо заключил Марс. — Надо смотреть самим. — Может, попробуем поискать другой путь? — Только время потеряем. — Ладно, поплыли, — объявила я, отталкиваясь от лежака и повисая на плаву. «Сейчас — Сейчас? — опешил воин. — Всю минуту, а то передумаю, — поторопила я. — Ты шутишь, — догадался русал. «Похоже, мы начинаем понимать друг друга», — удовлетворенно заключила я. «Так как ты собираешься избавляться от своей невесты и брата? Похоже, убедить их отправиться домой не удастся». «Мне тоже так кажется», — вздохнул воин. «Предлагаю от них сбежать», — предложила я. «Сбежать? А почему бы и нет? Когда все лягут спать, мы осторожно выплывем наружу, возьмем лягунов и отправимся в путь. Они же не знают, куда мы плывем, и не смогут нас догнать. А если, конечно, ты никому не проговорился?» «Я не проговорился», — но перед таким делом обязательно нужно хорошенько отдохнуть и набраться сил», — возразил Марс. «Вот и отдыхай. Эль с кормилицы еще какое-то время пробудут на базаре. Трой увлечен беседой с русалочкой из трактира. Пока они гуляют, мы ляжем спать пораньше и без труда проснемся на пару часов до них. Это времени будет достаточно, чтобы скрыться». «Хорошо», — решил русал. «Вот только приуныла я». Как же мы узнаем, когда пора вставать? Ни часов, ни будильника у нас нет. Ну, насчет этого не волнуйся. Я быстро восстанавливаю силы, поэтому сплю меньше, чем обычные русалы. Я проснусь раньше и разбужу тебя». «Договорились. Тогда не будем терять времени. Сладких снов», — пожелала я, направляясь к выходу. «Нет-нет, извини», — поспешно открестился Марс, стремительно заливаясь краской. «Ты очень привлекательная девушка, но у меня есть Эль». «Марс, ты в своем уме? Ты что себе напридумывал?» — возразила я. «Я всего-навсего пожелала тебе спокойной ночи!» Марс мгновенно просветлел лицом и повинился. «Прости, я все время забываю, что ты с суши свалилась. Определенно я что-то не понимаю в русалочем. Общий смысл словно недоступен. Но как только речь доходит до диом и переносных выражений, тут я мгновенно сажусь в лужу и привожу в смущение окружающих. Где бы мне раздобыть словарик?» «Чтобы пробудить меня от сна, в котором мы с Ивом, взявшись за руки, гуляли по заливным солнечным светом зеленым лыжайкам, Марсу пришлось хорошенько меня встряхнуть. «Почему без стука?» — сонно пробурщала я, принимая сидячее положение, пытаясь замаскировать водорослями отсутствие хвоста и отчаянно вспоминаю куда перед сном я этот дурацкий хвост запыльнула. «Стучал как мог, побоялся, что уж скорее вся пещера проснется, чем ты». «Я проснулась, если ты не заметил», — намекнула я, шаря по комнате глазами, в поисках хвоста и плотнее укутываясь в водоросли. «Жду тебя у лягушни», — коротко ответил Марс, подплывая к люку. «Где? Где мы вчера оставили лягунов, помнишь?» «Так бы сразу и сказал. Буду через пять минут». «На это даже не рассчитываю. Кстати, ты не это ищешь?» — невинно поинтересовался русал, указывая на стену напротив входа и поспешно прикрывая за собой дверь. На стене, украшенной кораллами, живописно располстался мой серебристый хвост. Отодрала я его с трудом и с большими потерями. На острых кораллах остались колочки блестящей чешуи. Ну и ладно, он мне еще не больно и нравился, и ее еще лучше наколдую. Первая попытка с простой не закончилась тем, что на лежак опустились бабушкины панталоны, раздувшиеся от воды, как воздушные шарики. Вторая была удачней и обогатила мой гардероб белыми кружевными шортиками. Третья бросила мне в руки шорты из черного латекса. И только с четвертой мне удалось стать обладательницей хвоста с леопардовой расцветкой. Не броска, но со вкусом. Я поспешно побросала в сумку свой нехитрый скарб и выскользнула из номера. Русал уже ждал меня за углом, удерживая двоих лягунов. Мы отплыли к притихшему базару и взмыли над затонувшими кораблями, обходя стороной подводную гостиницу, где, неведая о наших коварных планах, спали наивные спутники. а приближение к зачарованному омуту мы узнали по воде. Нежно-розовая вблизи нас, вдалеке она становилась серой, непрозрачной, словно гранитная плита. Вероятно, где-то здесь находилась граница, которую не решались переплывать русалы, но я ничего такого не обнаружила. Мы привязали лягунов в розовой воде и поплыли вперед. Вода становилась прохладнее и как будто плотнее. Нам приходилось преодолевать ее сопротивление, словно какие-то невидимые силы мешали нам подобраться ближе. Наконец, серая стена воды оказалась перед нами. Осталось сделать последний грехбок, чтобы перешагнуть последнюю границу зачарованного омната. «Готово?» — коротко спросил Марс, сжимая трезубец. «Тогда плывем». Один взмах руками, и мы оказались в центре хаоса. На дне темными грудами лежали обломки кораблей. Вода кишела морскими животными и чудовищами. Лупоглазые, большеголовые, многорукие, длиннохвостые, большие, маленькие, уродливые, прекрасные. Они то появлялись, то исчезали. Как будто какой-то скучающий зритель переключал каналы, перебирая передачи из мира животных, фантастические боевики и ужастики. Прошло всего несколько секунд, но перед моим взором прошла целая галерея невиданных существ. Некоторые за несколько секунд своего появления в воде успевали ранить, а то и слоп от своего соседа. Другие сами испуганно шарахались в стороны от остальных. Как завороженное мы смотрели на это светопредставление, пока в нескольких метрах от нас не появилось существо, словно созданное фантазией безумного компьютерщика. У существа была акулия голова. Тело ящера и длинный тонкий хвост, кончик которого был утыкан иголками, как еж, и искрился крошечными молниями. Увидев нас, оно раскрыло пасть и рвануло вперед с явным желанием заморить червячка. Марс проявил молниеносную реакцию, схватив меня за шкирку и потащив к поверхности. В погоню никто не бросился. Существо уже пропало, уступив место другому страшилищу — гигантской лягушке с мордой чужого. Такая веселая компания категорически не располагала купанию в воде, поэтому я еще сильнее заработала руками и взмыла на поверхность еще раньше русала. Ощущения были такие, словно меня ударили кирпичом. Перед глазами плясали темные круги, на мгновение я ослепла, глаза, привыкшие к рассеянному воде свету, так реагировали на яркое солнце. Я заново училась видеть и заново дышать. Когда круги рассеялись, а легкие привыкли к воздуху, я огляделась вокруг и онемела. Прямо на меня на всех парах мчался огромный пароход. И в этом не было никаких сомнений. Я слышала рев турбин. Чувствовала, как бурлит вода, потревоженная винтами. Одно из двух. Или я сошла с ума, или меня сейчас переедет громадное чудо техники времен Титаника, потому что убраться с его пути я уже не успею. Нас разделяли последние пять метров. Когда рядом вынырнул Марс, окатив меня с головой и спросил, «Ты чего кричишь?» Я ткнула рукой туда, где прямо на нас мчалось железное чудовище и обнаружила, что пароход исчез, а вместо него на волнах покачивается изящный деревянный парусник и движется он не прямо на нас, а обходит стороной. «Тут был пароход!» Растерянно пробормотала я. «Кто?» «Железный корабль!» «Железный?» — усмехнулся Марс. «Похоже на воздушный удар». Тут же парусник огласил в воздух пушечной стрельбой и пропал на наших глазах. «Ты это видел?» — скрикнула я. Русал что-то ответил, но этого я уже не слышала. Меня оглушил рев турбин низко летящего самолета. Современный авиалайнер просвистел над нашими головами, и не успела я удивиться, откуда он здесь взялся, как тот уже пропал. Не скрылся за горизонтом, не затерялся в облаках, а просто исчез. На Марса было страшно смотреть. Если меня появление самолета удивило и только, то русал был оглушен в прямом и в переносном смысле. Судя по выражению его лица, воин даже представить себе не мог, что на Земле обитают подобные чудовища. И по сравнению с Боингом, даже кракен, шестиглавая гидра и гигантский скат казались теперь безобидными зверушками. Но надо отдать должное русалу. Он быстро взял себя в руки, вернул челюсть на место, изобразил скучающую мину и равнодушным голосом спросил, «Кто это был?» «Внучок Змея Горыныча», — не удержалась я. «М -м, «Значит, это особь лишь малое дитя?» — потрясенно спросил Марс. «Его что, ранили?» «Почему?» — удивилась я. Он так громко шипел. «Меня больше волнует, куда он делся?» «Кажется, он возвращается», — объявил русал, глядя в небо. И действительно, на горизонте возникла серая точка, и эта точка стремительно приближалась к нам. И с каждой минутой я понимала, что это совсем не самолет, а самая настоящая летающая тарелка, какими их изображают в кино и передачах типа «Очевидное невероятное». В море меж тем было неспокойно. На наших глазах появлялись и исчезали старинные корабли – Парусники, галеры, галеоны, современные суда, начиная от пароходов начала 20 века и заканчивая современными комфортабельными лайнерами. В какое-то мгновение рядом с нами возникла роскошная частная яхта, а секундой позже ей преградил путь потрепанный пиратский корабль. «Папа, смотри, пираты!» — взвизгнул по-английски белокурый мальчуган. «Глупо, это же просто кино снимают! Пираты Карибского моря-2!» — серьезно заявила девочка лет десяти. «Пираты Карибского моря?» Стройная девушка в купальнике, по-видимому, старшая сестра вскочила с шезлонга, затягивая пестрое парео на бёдрах. «Пустите меня, Карланда Блому!» Отец семейства, спортивного вида высокий мужчина, свесился за борт яхты, изучая хмурые лица пиратов. «Что за фильм?» деловито, – деловито поинтересовался он. «Заходите, поболтаем. Детям автографы дадите, сфотографируемся на память. Мартини выпьем». Пираты, опишившие от такой покорности жертвы, с радостью рванули на абордаж и попадали в воду. Яхта исчезла, а следом за ней пиратский корабль. И сами морские разбойники. Чуть и сам решить, я пробормотала я, глядя на возникающие из ниоткуда корабли и самолеты. «Что ты сказала?» — переспросил Марс. «Какой решет?» Решето, то!» — поправила я. «Это такая штука!» — попыталась объяснить я, но тут же осеклась осененная догадка. Я поняла, что такое зачарованный омут пространственное решето со множеством проходов в другие времена и в другие миры, в коридор между мирами. Попадая сюда, корабли и самолеты исчезают у своего мира и через первую посникшую на их пути дыру попадают в другое измерение. Или, если повезет, возвращаются в свое, но уже в другое место и время. Уж не такова ли разгадка тайн и нашего Бермудского треугольника? Из-за высокой проходимости иногда они сталкиваются, и тогда их обломки падают на дно. Вот почему в этой части океана так много затонувших кораблей. Вот почему русалы, попавшие сюда, не возвращаются. Вот почему здесь так много чудовищ. Ведь сюда попадают монстры из других измерений. И половина из них не монстры, а просто диковинные существа из других миров. И как только я поняла это, я увидела пространство новым взглядом. Теперь его можно было сравнить с куском сыра по количеству дыр, пронизывающих его, или с минным полем, по которому вслепую двигались корабли и самолеты. Удастся нащупать верную траекторию, вернешься домой. Стоит только оступиться и здравствуй, дивный новый мир. Порталы были рассыпаны по поверхности моря и висели в воздухе, словно мыльные пузыри. Их прозрачные оболочки переливались всеми цветами радуги и вспыхивали сиреневым светом, прежде чем выпустить новый корабль или самолет, и красным, как только поглощали очередное судно. Один из них находился в опасной близости от нас. Меньше двух метров отделяло нас от падения в другой мир. В ту же секунду, как я это заметила, Марс, шарахнувшись от очередного самолета, едва не попал в пространственно-временную ловушку. Коварный портал уже засветился розовым, почуяв добычу. «Замри!» — велела ее Русалу. «А теперь медленно плыви ко мне». Хорошо иметь дело с воином. Без лишних слов и капризов тот подплыл и лишь потом коротко поинтересовался, что случилось. Я вкратце объяснила ему, что представляет собой зачарованный омут, закончив свой рассказ словами. Доверься мне, ладно, я постараюсь вывести нас отсюда по ту сторону, где спрятан изумруд. Хорошо, что надо делать? Редкое кино про суперагентов, шпионов и ловких аферистов обходится без сцены, в которой герою предстоит проникнуть в помещение, оборудованное невейшей системой безопасности. Как правило, эту систему невозможно обмануть. По традиции помещения пронизывают сотни лазерных лучей, и киногерою приходится исполнять чудеса акробатики, чтобы добраться до цели, не прикоснувшись ни к одной из тревожных ниточек. Сейчас нам предстояло повторить их подвиг, затем лишь исключением, что под ногами у нас была вода. Вместо лучей присутствовали сферы-порталы. А в случае неудачи нас ожидала принудительная транспортировка в другой мир, без возможности выбора, помощи адвоката, права на один телефонный звонок и разрешение на переписку. Что ж, приступим. Рука русала опустилась мне на плечо. И мы осторожно двинулись вперед, стараясь не отставать друг от друга ни на дюйм. Вокруг нас появлялись и исчезали корабли. Над головой гудели пассажирские самолеты и военные истребители. Под ногами копошились морские чудовища. К счастью для нас, чудовища не всплывали на поверхность, иначе это значительно осложнило бы нам наш род. Он и так был извилистым и утомительным. Нам приходилось подолгу останавливаться, пропуская корабли из других измерений и ждать, пока они не исчезнут в следующем портале. Дважды нас обстреливали из пушек и трижды с воздуха, и мы были на волосок от гибели и на шажок от других миров. Русалу приходилось сложнее. Если я видела порталы, то ему приходилось ориентироваться вслепую, следуя моим указаниям. Мне же, когда мы проплывали мимо, даже удавалось заглянуть в другие миры и увидеть дальние берега. В одной из сфер я разглядела очертания готического замка, стоящего на высоком утесе над морем, в другой мельтешащие над морем летающие тарелки. Третья показала мне берег большого города с небоскрёбами, устремленными ввысь, четвёртая, четвертая, лежащий среди океана необитаемый остров. Передо мной лежали двери в сотни миров, а я шарахалась от них, как от чумы. Когда за нашей спиной остался последний портал, я последний раз вдохнула воздух и с головой нырнула в лазурную воду. Океан встретил нас непривычной тишиной, благодатной прохладой и изумрудной водой. После почти часовой прогулки под палящим солнцем между сотен кораблей в постоянном напряжении мы, наконец, могли вздохнуть спокойно. Мы благополучно миновали омут и сделали то, что еще не удавалось никому прежде. За нашей спиной осталась толщина прозрачной воды, Впереди простиралась долина, в конце которой нас ждали морской змей и изумруд. Но сейчас у меня на это уже не осталось сил. Марс и не настаивал, он понимал. Я даже не стала сопротивляться, когда он подхватил меня на руки и стал опускаться вниз, где под ногами колыхались водоросли. Нам обоим требовался отдых. Ведь то, что мы сделали сейчас, не шло ни в какое сравнение с тем, что нам еще предстояло совершить. Изумруд был спрятан в жертве вулкана. И чтобы добраться до него, необходимо было устранить морского змея, который его охраняет. Змей обвивает кратер своим телом, а голова его покоится как раз на самой вершине. Проскользнуть мимо него нельзя. Его кольца преграждает путь к изумруду. Что мы будем делать? Хотела бы я знать. Опустив меня в водоросли, Марс вытряхнул из навесного кармашка на поясе горсть синих ягод и протянул мне. «Держи. Они помогут восстановить силы». Морская голубика по виду напоминала крошечную грушу, а по вкусу оказалась похожей на клюковку. Я с удовольствием проглотила две пригоршни ягод и провалилась в сон. Зрелище, открывавшегося нам с высоты над долиной, скорее напоминало пустыню. Только вместо выжженной солнцем равнины здесь стелились безжизненные поля, покрытые крупной галькой. Здесь не росли водоросли, не цвели морские цветы, не мельтешили привычные взоры рыбешки, дно усеивали обломки кораблей. Из гальки, словно кладбищенские кресты, торчали якоря, меж камней сновали крабы. При одном взгляде на равнину сердце сковывала тоска. Хотелось немедленно умчаться прочь от этого царства смерти, но это было не самым жутким. Затонувшие корабли образовывали круг, из середины которого вырастала гора-вулкан. Словно гигантский вьюн, начиная с середины ее, оплетал невиданный змей. Туловище его было темно-зеленым и толстым, Рогатая голова короной венчала с жерла вулкана. Казалось, змей окаменел тысячу лет назад и слился с вулканом в одно целое. то время, как тот лишь ожидал, когда добыча подберется поближе. «Жуткое зрелище!» — шепнула я Марсу. «Да, приятного мало», — согласился он. «Но для того он и здесь. Ты бы рискнула сунуться в пасть такому страшилищу». «Никогда!» — без запинки призналась я. Вот на этой рассчитывали атланты, когда сделали его стражем изумруда. Тогда, может, и нам не стоит, усомнилась я. С таким охранником камень под надежной защитой. Лучшая защита неизвестность, возразил Марс. Поверь мне, что стражи аквамарина и рубина были не намного безобиднее этого змея, а они уже мертвы. Так что ты предлагаешь? Ну, может, попробовать с ним договориться? неуверенно продолжал русал. Вдруг стражи разумны. Интересно, как он себе это представляет? Мы убедим страшное чудовище, которое веками стережет от что желаем ему только добра, и оно добровольно отдаст нам камень и вывесит над входом в хранилище табличку «Экспозиция переехала». А что говорят на этот счет ваши легенды? То ничего. Тогда рисковать не будем, но постараемся обойтись малой кровью. Тогда поплыли. Вот так просто. А что тянуть? Я вообще удивляюсь, как этот страж до сих пор нас не заметил. Они же чуют чужое присутствие за тысячу грибков. Постараемся напасть неожиданно, пока не поздно. Русал сорвался с места, устремляясь к вулкану. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, перебирая в голове все киношные способы ликвидации горынычей. Когда я оказалась у середины вулкана, Марс уже достиг головы змея. На мгновение я замерла от страха, но змей меж тем и не шелохнулся. Спустя три мгновения я уже была рядом и зависла в двух грибках от пасти чудовища. Даже закрытая она выглядела впечатляюще. Казалось, именно этот змей позировал китайским умельцем для изображений из статуэток сказочного дракона. Та же диковинная голова, те же рога, те же усы. Пока я разглядывала змея, тот даже не шевельнулся. Он спит? Он мертв. Озадаченно произнес Марс, ткнув трезубцем туда, где у змея должна находиться шея. Мы опоздали. Посмотри сюда. Русал поднялся вверх и протянул мне руку. Мы оказались прямиком над жерлом вулкана. Кольца змея, согласно легенде, плотным коконом, обвивавшее вход внутрь вулкана и образующее своеобразный люк, были ослаблены, и в образовавшийся проем можно было протиснуться без труда, что мы и сделали. Первым нырнул Марс, я следом, и мы тут же утонули в темноте. Казалось, прошло не меньше часа, прежде чем Марс растопил немеркнущий свет и озарил пространством мягким сиянием магиана. Внутри кратер был похож на окаменевшую пещеру, пустую, безжизненную, темную и глубокую. Она расширялась к низу, словно перевернутая воронка, но до дна мы так и не доплыли. Марс остановил меня у округлой стены, в которой была вытесана ниша. В нише покоился прозрачный купол, похожий на хрусталь и еще хранивший тусклое зеленоватое свечение. Купол был пуст. Акульи и дети! выругался русал. Теперь у них уже три камня. Нас отделяло грибка три от выхода, когда вулкан сотряс мощный толчок. Казалось, какой-то великан схватил окаменевшую гору за верхушку и пытается вырвать из земли. Секундой позже зеленый люк распался на кольца, и внутрь пещеры хлынул свет. Марс вихрем бросился ко мне, сгреб в охапку и прижал к стене. Живоверх! вверх!» — шепнул он, когда рогатая голова змея показалась в проеме. «Я отвлеку!» «Давай вместе!» — возразила я, уже зная, что услышу в ответ. «Можешь ты меня послушать хоть раз? Я сказал, живо!» Русал подкинул меня вверх, а сам камнем упал вниз, увлекая за собой уже нырнувшего внутрь вулкана змея. Стараясь не коснуться змеиного тела, я рыбкой выскользнула наружу, судорожно соображая, как помочь Марсу. Страш Изумруда почти наполовину забрался в кратер и явно намеревался нырнуть туда целиком. Его хвост по спирали закручивался вокруг вулкана, поднимаясь все выше и выше, в то время как туловище исчезало внутри. Если его не остановить, он просто раздавит русала внутри, заполонив все пространство своим телом. Мой взгляд упал на торчащий среди камней якорь, и я бросилась вниз. Если бы счет не шел на секунды, можно было бы попытаться повторить фокус с Кракеном, но я не уверена, что он сработает и на этот раз. Что не говори о волшебнице из меня так себе. Даже маг-недоучка из песни Пугачевой по сравнению со мной отличником покажется. Он хотя бы отдавал себе отчет, когда заклинание применял, а у меня половина из чудес совершается вне зависимости от моих желаний, а порой и им вопреки». Да и вторая половина, целенаправленная, нередко удивляет сюрпризами. К тому же у нее есть существенный изъян. Она срабатывает только в случае крайней необходимости. Прихоти, увы, по большей части не обслуживается. И к тому же мне необходимо как следует сосредоточиться и настроиться, что в условиях ЧП весьма проблематично. Поэтому в деле спасения Марса я решила положиться на собственные силы и ухватилась за цепь якоря. К счастью, для меня в воде даже такая малохольная особа, как я, может горы свернуть, так что поднять цепь толщиной в кулак проблем не составило. Куда сложнее оказалось выдернуть ее конец, намертво прибитый к палубе корабля. Ну и тут повезло. Доски оказались ветхими, и я все-таки справилась. Как раз вовремя. Змей почти целиком скрылся внутри вулкана, оставив снаружи лишь четверть туловища. Еще минута, и весь мой план накрылся бы медным тазом. Одно мгновение, и я уже у вершины вулкана. Обматываю цепь вокруг хвоста, заплетая ее в тугой узел. Только бы сработало. Только бы не сорвалось. Я и не заметила, как намотала половину цепи, и девица не успела, как подняла якорь со дна. Однако, если его так легко поднять, надеюсь, он в состоянии удержать гигантского змея. Я отпустила цепь, и якорь противовесом двинулся вниз, вытягивая стражи из пещеры. Медленно, но верно зеленое туловище, похожее на толстый шнурок, заструилось вниз, опадая на дно. Я всплыла вверх, на ходу доставая трезубец Арианы, и когда голова змея выскользнула наружу, ослепила его, уповая на то, что действия Магиана хватит на то, чтобы вытащить Марса из кратера. Я нырнула внутрь, ожидая, что воин всплывет мне навстречу, но его не было видно — С замирающим сердцем я падала в пустоту, устремившись на самое дно. Марс был там. Он лежал на дне и даже не шевельнулся на мой зов. Я нашарила среди камней выпавший магиан и зажглась свет. Лицо воина было бледным, он еще дышал. Внешних повреждений не было, если не считать небольшого ожога на плече, И тем не менее русал умирал. Яд! С ужасом осознавала я. Это тварь ядовита, как многие другие — Обхватив Марса за руки, я потащила его наверх, молясь, чтобы змей не опомнился раньше, чем я выплыву наружу. Ослепленный страж, пригвожденный якорем ко дну, в ярости метался у подножия вулкана. Что ж, несколько минут у меня есть. Я нырнула вниз по другую сторону подводной горы, к хостову хорошо сохранившегося корабля, утягивая за собой Марса. Тот не приходил в себя, его дыхание становилось слабее с каждой минуты. Что же делать с ядом? Я бы могла попробовать соединить поврежденные ткани и исцелить рану, но с ядами мне не сталкиваться не приходилось. Ив говорил мне, что яды — самое коварное оружие. Их можно одолеть с помощью эликсиров, но нет ни одного заклинания, способного нейтрализовать отраву. Были случаи, когда магам удавалось вытянуть яд из крови отравленного и спасти человека ценой собственной жизни. Или принять яд на себя, или достать эликсир. Другого не дано. «Ну где ж я найду эликсир на глубине нескольких сотен метров? Да и подействует ли противоядие в воде?» «Противояд. Второй магиан Эльнарисы. Как я могла забыть? Где же он?» По дороге сюда Марс сказал, что взял противояд с собой. Я обыскала карманы русала и в растерянности огляделась по сторонам. Он мог потерять его где угодно, на пути к равнине, у же вулкана, наконец, на дне пещеры, во время схватки с морским змеем». Я оставила бездыханного воина на палубе корабля и взмыла вверх. Мне предстояло в третий раз опуститься внутрь вулкана. Надеюсь, я права, и на дне пещеры я найду спасение Марса. Первым я увидела трезубец русала. Неподалеку от него нашелся и магиан. Голубоватый кристалл в виде конуса туско поблескивал среди камней, устилающих дно. Повезло. Теперь главное успеть. А это что такое? Мое внимание привлек кожаный ремешок зажатый меж камней и покачивающийся на воде. Я машинально ухватила за него и выудила мужскую сандалию. В этом не было никаких сомнений. Женщины не носят лапти 45-го размера, а морские обитатели не носят сандалий. Возможно, это все, что осталось от бедолаги мореплавателя, закончившего свой земной путь в пасте морского змея. А возможно, это след к пропавшим артефактам. Но сейчас это все не важно. Сжав в одной руке ремешок сандалии и древко трезубца Марса, а в другой спасительный магиан я взмыла вверх. Только бы было не слишком поздно. Морской змей по-прежнему возился с якорем, и я с чувством облегчения скользнула к палубе корабля. Марс не дышал, и у меня не было времени проверять его пульс. Я обхватила его запястье, развернула внутренней стороной к себе и вонзила остриё кристаллом вену, просвечивающую сквозь почти прозрачную кожу. Вода окрасилась алым, Магиан вспыхнул малиновым светом, и его целебное свечение тонкой струйкой побежало по вене. От запястья к локтю, от локти к плечу и оттуда к сердцу. Значит, все правильно. Марс и Эльнариса никогда не говорили, как активировать противояд, и я действовала чисто интуитивно. Дрожащими пальцами я удерживала кристалл у вены до тех пор, пока тело русала не пронзило судорога, его сердце не застучало, набирая обороты. Кристалл погас. Свечение, растекающееся по всему телу, стало меркнуть. Марс открыл глаза и закричал, бросившись ко мне. Через секунду мы летели с палубы корабля, а та превратилась в обломки. Освободившийся змея лбом проломил корабль и теперь раскидывал в сторону доски, намереваясь добраться до нас, еще не понимая, что в последний момент мы успели ускользнуть. «Как ты?» — всхлепнула я, когда мы приземлились на дно в клубы песка взбаламученного змеем. Марс прижимал меня к груди, подняв голову и напряженно вглядываясь в разреенного монстра. Что будем делать? Я осторожно высвободилась из цепких объятий воина. «Плыви отсюда!» — он отпустил меня, слабо улыбнувшись. Я его задержу. «Опять за свое!» — возмутилась я. «Да ты еле плавником шевелишь! Никаких возражений! Я остаюсь, и мы что-нибудь придумаем вместе! И это не обсуждается!» «Итак, где его слабое место?» «У него нет слабых мест. Это же морской змей». «Так не бывает. Может, нос?» Вспомнив про железного Феликса, с надеждой предположила я. «Уши, лапы, хвост, пятка!» «Это же змей! Какие уши, какие пятки!» «Он весь, одна сплошная шкура, а шкура у него, как камень!» «Как камень, говоришь?» — улыбнулась я, срываясь с места. «Куда?» — скрикнул Марс, бросаясь в догонку но сейчас он был слишком слаб, чтобы меня остановить. Я поплавком оттолкнулась от дна и рванула туда, где змей продолжал крушить корабль в щепки. У меня должно получиться. Если не сейчас, то когда? Вижу цель. Верю в свою магию. мучусь к победе. Осталось только приблизиться на такое опасное расстояние, при котором мой дар просто не сможет не среагировать на угрозу жизни. И тогда... «Змей!» — позвала я, зависая в паре метров над головой монстра — Тот мгновенно зашевелил рожками, как потревоженная улитка вынорнул из-под обломков парусника и уставился на меня большими собачьими глазами. «Жаль, что ты не умеешь говорить», — пробормотала я. «Можно было попробовать уладить конфликт дипломатическим путем», — и выкрикнула. «Отаменей!» Монстр на мгновение замер. От кончика хвоста к голове побежала серая дорожка. Словно по змею проехался асфальтовый каток заковывая от хвоста до кончиков рожек в бетон. Тут удивленно моргнул, тряхнул каменной головой и кинулся на меня. Уже менее вертки, чем раньше, но еще менее уязвимый, чем минуту назад. Определенно, такие волшебницы, как я, должны нести наказание в виде зловредных золотых рыбок или невыносимых джинов, истолковывающих желание клиента на свой лад и ему во вред. Вот только те целенаправленно издеваются над смертными, а я абсолютно нечаянно, и что особенно обидно, над собой. «Ты что натворила?» — оглушил меня голос Марса, всплывающего рядом. Хотела, как лучше, огрызнулась я, глядя на медленно, но верно приближающего каменного змея. «Живо направо, а я налево! Зачем? Отвлечем его ненадолго. Мне надо подумать. Может, лучше не надо? И об этом мне тоже надо подумать!» Змей повернул голову в сторону уплывающего Марса, затем отыскал взглядом меня и двинулся следом. Каменистое тело, словно змейка-трансформер, угловато струилось в воде. «Ах ты, червяк, зацементированный!» — возмущалась я, отчаянно работая руками и хвостом. «Мало тебе быть увековеченным в камне! Я ведь и еще чего учудить могу!» На змея мои угрозы особого впечатления не произвели. Он целенаправленно двигался за мной, невзирая на Марса, который и камнями монстра сверху закидывал, и обломком мачты по хвосту лупил, и разве что на шею ему якорь не навесил и навесил бы, были бы силы. Цепь, с помощью которой я выудила змея и кратера, русал тоже поднять не смог, как не пытался. Странное дело. То ли мускулистый воин так ослаб после отравы, то ли я все-таки не обошлась без магии, и там многократно увеличила мои силы, чтобы помочь спасению русала. «Надумала!» — отчаявшись, русал всплыл рядом со мной, оглядываясь на змея. «Надумаешь тут!» — буркнула я, наматывая очередной круг вокруг лукана и чувствуя, как выдыхаюсь. Когда лапы ноют, хвост отваливается. «Не удивлюсь, если уже и линять начала». Марс недоуменно смотрел на меня, потом на змея, потом опять на меня и робко предложил. «Может, ты это, его обратно, того, я бы его тогда...» «Убила бы!» — простонала я, замедляя ход. У меня аж ладони зачесались. И сжав кулаки, я обнаружила, что из них словно туман вытекает. «Кого?» — русал скосел глаза на мои руки, но ничего не сказал. «Того, кто придумал хвосты, того, кто втравил меня в эту заваруху и тебя заодно». «А этого?» — Марс кивнул головой назад. «А этого в первую очередь? Как он там?» «По-прежнему?» — доложил воин. «Висит на хвосте. Ой, а это что у тебя?» Русал указывал на сандалию, болтавшуюся на поясе. Оберег от лютых змеев нашла на дне вулкана. И как он действует, заинтересовался воин. Убивает наповал своим запахом, фыркнула я. Марс, это обувь для ног, ее люди носят. Возможно, обронил кто-то из похитителей. Человек, опешил Русал. Ну зачем его наши артефакты? Хотела бы я знать. Не бери в голову, это только предположение. Как там наш рогатый друг? Не отстает. Во, дает. У него там что, встроенная батарейка на и джазер? «Не удивлюсь, на полном серьезе ответил русал. «В каждого из стражей вкачали столько заклинаний, что все может быть». Тогда надежды мало. Дух живо вверх!» «Зачем?» — заортачился воин. «Я сейчас колдовать буду», — предупредила я. «Ты уверена?» — с сомнением покосился на меня Марс. «Хуже уже не будет. Если только тебе, и если только ты немедленно не уберешься отсюда». «Слушай и повинуюсь», — хмыкнул он. «Если что, я тут поблизости» когда русал отплыл на безопасное для моих магических экспериментов расстояние, змей еще больше приободрился и прибавил ходу. А я растерялась. Как противостоять каменному страшилищу по самую макушку, напичканному охранными заклинаниями, да еще под водой, где использование динамита и строительного крана для сноса зданий исключается? Задачка побольше, чем на миллион долларов, ведь на кону моя жизнь и жизнь Марса. Задумавшись, я едва не налетела на вулкан. Развернувшись, Я увидела пасть змея в паре метров от меня. И хотя Марс уже мчался на всех парах на выручку, спасти меня могло разве что чудо. Что сделает простой русал каменному чудищу? Да и успеет ли сделать? И этому страшилищу двух секунд хватит, чтобы размазать меня по стенке. Я взглянула в глаза змею, чувствую, как закипает во мне гнев, как сжимаются кулаки, не желая сдаваться. Ненавижу! Если бы только можно было испепелить его взглядом! Мгновением позже на страже обрушился белый дождь. Змей извивался в молочном тумане, выгибаясь всем телом, словно танцуя какой-то древний танец, пока не рассыпался гродой камней у моих ног. «Что это было?» — тихо спросил Марс, глядя на белые ручейки, которые, словно струйки огня, поднимались из обломков камней. Меня колотила дрожь. «Неужели такова сила моей ненависти?» Или это всего лишь чудо, рожденное сильным желанием жить? Ответить русалу я не успела. За его спиной возникла огромная воронка, похожая на водный торнадо. Она утянула воина вниз, а меня, закружив в своем бешеном танце, потащила наверх, туда, где бушевали волны, и сквозь воду сияло солнце.